Проект озвучен при поддержке сайта Аудиокниги Клуб. Читает Белфаст. Приятного прослушивания. Император одиночной игры. Часть 20. -я. Глава 182. -я. Золотая ракушка. Часть 1. -я. Появился огромный тайфун, который не мог сравниться ни с чем, что было до него. маска сразился с гильдией Большие Улыбки? Он был слишком большим. Когда он только появился, первая возникшая реакция заключалась в подтверждении праведности этого события. «О чем ты говоришь? Маска сразился с гильдией Большой Улыбки? Ты говоришь о войне с гильдией? Разве это не случилось в ледяных землях? Но разве недавно они не сталкивались в высокогорном лесу? Разве ситуация в пределах высокогорного леса отличается от ситуации, которая произошла на ледяных землях? Люди обсуждали достоверность только этих новостей. И все остальные обсуждения были сметены этим тайфуном. Команда Вен-2 гильдии Покер, нашедшая новые руины и победившая Цербера, охраняющего руины. Просачивающаяся информация про следующий проект Тоубот Soft после полководца. Гильдия Красных Буйволов, ушедшая на запад после пересечения Черного Континента. Слухи, в которых первый отказался от эксклюзивного спонсорского контракта, который принес бы ему миллион долларов. Все эти новости стали ничем и были забыты перед огромным тайфуном, созданным Хахвомаской. И затем начала просачиваться правда. Большие улыбки создали охотничью команду, чтобы убить Хахвомаску. Все игроки в ней были как минимум 220 уровня. Элита гильдии Большие Улыбки. Они пытались воспользоваться местью Хахвомаски за Питбуля, против него же. Поэтому они собирали игроков, которые убили Питбуля, и выставили их как наживку. Хахвомаска укусила эту наживку. Форма, размер и сила Тайфуна были невероятны. И Хахвомаска победил! Прошло три дня с момента появления Тайфуна, и в этот момент было добавлено одно видео. Видео было загружено на странице YouTube Хахвамаски, и это было бесплатное видео. Первой сценой видео был монолог Хахвамаски. Прежде чем я расскажу о своей стороне истории, связанной с недавним инцидентом, я хотел бы выступить с заявлением. Я прощаю гильдию Большие Улыбки. Остановим нашу вражду здесь. Я не буду атаковать или угрожать членам больших улыбок из-за недавнего инцидента». И после окончания монолога началось видео Хохвамаски «Убийство гиганта». Всего за два дня число просмотров перевалило за миллион. «Это совсем не смешно». «Ты снова его смотришь?» «Я говорю тебе, это совсем не смешно». Хуракан имел угрюмое выражение на слова свиста. Конечно, никто не мог видеть его выражение, потому что Хвамаска закрывала его лицо. «Если это не смешно...» «Почему ты продолжаешь его смотреть?» Хуракан наконец-то выразил, что думал через рот. И вместо того, чтобы ответить, Свист лишь хмыкнул. «Там, они там! Вау, мое сердце так быстро бьется!» «Оно не может быстрее биться в этой игре!» «Я просто сказала!» Мужчина и женщина бежали на полной скорости к Хуракану и Свисту. Ее Джори и Джоба были похожи на грузовой поезд. Они бежали вперед, как будто не собирались останавливаться, но все же успели притормозить прямо перед Хураканом. Но сразу же после остановки они начали кричать. «Я... я видел ваше видео! Убийство гиганта! Это было невероятно!» «Как такое возможно? Я смотрела его уже более сотни раз, но мне все еще трудно в это поверить». «Сто? Хватит врать! Если ты видела его сто раз, то я видел его двести раз!» «Что? Откуда ты знаешь, что ее или нет? Я правда смотрела его сто раз!» Они сразу же подняли шумиху. Но Хуракан был доволен их реакцией. Он хотел именно такой реакции, как у этих двух. Хуракан повернулся, глядя на Свиста, пока эти двое продолжали спорить. В его взгляде будто говорилось. «Вот такую реакцию ты должен иметь, а не фыркать». Когда Свист прочитал выражение сообщения во взгляде Хуракана, он покачал головой, после чего отвернулся. «Какой удивительный парень!» Свист отвернулся, только чтобы проглотить то, что желал сказать. Он решил держать все в себе. «Никогда бы не подумал, что он действительно выиграет у большой улыбки». Хахвамаска и гильзия «Большие улыбки» столкнулись друг с другом. Общественность решила скопировать название видео Хахвомаски и назвала этот инцидент «убийством гиганта». Со времени инцидента уже прошла целая неделя, однако люди полководца все еще с трудом верили в реальность происходящего. Вот насколько шокирующим был этот инцидент. Хахвамаска всегда брал на себя неразрешенные проблемы и приводил невозможное в реальность. Вот почему люди фанатично относились к нему. Тем не менее, этот инцидент был на совершенно другом уровне по сравнению со всем, что Хафомаска снимал раньше. Это был тектонический сдвиг. И сопровождая тектонический сдвиг на Земле, где существовали топ-30 гильзий, появилась 31-я сила. Конечно, Хафомаска Маска и топ-30 гильдии и в прошлом сталкивались. Их отношения можно охарактеризовать только как злополучные. Но Хуракану удалось объявить войну против Большой Улыбки, и он выиграл. Он добился победы, когда пересек стену крепости Теруп, чтобы получить права исследовать Северные земли. Он также был первым, кто нашел замороженное королевство. Но все его предыдущие победы были результатом спонтанных сражений, в то время как команда исследования Северных земель Большой Улыбки не была частью их главных сил. Убийца Стинкеллер был частью основной силы, но он попал в засаду, как в Умаске, сразу после ожесточённого сражения со второй главой Гидры Сахенком. Так что это событие не воспринималось всерьез. Тогда что насчет последнего события? Хахвамаска встретился со сердцем гильдии Большой Улыбки. Гильдия Большой Улыбки собрала большинство своих элитных игроков. И они даже создали собственную сцену для битвы. Они использовали наживку, чтобы заманить Хахвамаску. И сделали все, что могли в этой попытке. Тем не менее, они не смогли поймать Хахвамаску. И они понесли потери. Более половины своих сил. Пытаясь поймать всего одного игрока. Конечно, были люди, которые отвергали такое изложение истории. Хахва Маска сбежал. Так разве гильдия Большой Улыбки не была победителем? Однако ответ на этот вопрос был довольно прост. Если кто-то хотел узнать результат войны, нужно просто посмотреть на статус победителя и проигравшего. Победитель получит поддержку публики, а проигравший не сможет сказать и слова в свое оправдание. И поддержка зрителей в отношении Хахвамаски поднялась после просмотра его точки взгляда. Видео гиганта» уже получило 300 миллионов просмотров. С другой стороны, гильдия «Большие улыбки» отказалась отвечать или давать официальные заявления по этому вопросу. Они держали рот на замке. Третьей стороне было смешно обсуждать, кто был победителем и проигравшим. Как такое возможно? Даже после просмотра видео, выложенного Хураканом, людям было трудно поверить в это. Более того, когда они начали признавать истину, был задан следующий логический вопрос. А почему это произошло? Игроки медленно стали задавать этот вопрос. Почему Хохомаска и гильдия Большей Улыбки пошли на войну? Последствия, вызванные войной с Хураканом, теперь ощущались не только гильдии Большей Улыбки, но и другими топ-29 гильдиями. Ни одна из топ-30 гильдий не смогла дать официальное заявление относительно этого события. В такой неслыханной ситуации могущественные топ-30 гильдии были встревожены. Свист не думал, что их чувство тревоги будет работать в пользу Хуракана. Ведь теперь топ-30 гильдий будут смотреть на Хуракана как на конкурента. Теперь он был не просто острым гвоздем, на который старались не наступить. Он стал утренней звездой, которая могла ударить по ним. Они станут пытаться держать его под контролем, а не сотрудничать с ним. Конечно, в то же время 30 великих гильдий не могли промечево атаковать Хвамаску. Ведь теперь он был равным топ-30 гильдиям. им пришлось бы обращаться с ним соответственно. какую цель он преследует. Хуракану не нужно было ехать по этой дороге. Такая дорога была очень далека от того, чтобы гарантировать богатство и славу. Свист знал это лучше, чем кто-либо. Хохвамаска был безмятежным, когда они расстались в последний раз. Это означало, что все до нынешнего момента было запланировано. им, И он добивался именно такого результата. Так почему же Хуракан решил идти по этому конкретному пути? Свист проглотил все проявившиеся вопросы. Недавно он фыргнул в сторону Хуракана, чтобы скрыть свои удивление. Хуракан был его другом. Конечно, он мог задавать вопросы о мотивах Хуракана. Но сейчас было неподходящее время делать это. Это был разговор, который должен был произойти за стаканом пива. На данный момент ему просто нужно было закрыть рот и помочь своему другу, кем бы он ни был. Это и было причиной, почему он сейчас был здесь. Он хотел помочь Хуракану. В любом случае, я слышал, что мы заработали награду за квест-реликвия Эльфийского королевства. «Ага, мы обменяли найденные семи памяти, которые нашли в логове восставших на награду. И мы принесли ее с собой». Однако их квест не совпадал с квестом Хуракана. Хуракану нужно было отправиться в Красную Пустыню, чтобы встретиться с племенем красных эльфов. Но если он этого хочет, ему нужен артефакт. Артефакт из Королевства Барлей. К счастью, ее Джори и Джоба получили артефакт Королевства Барлей в качестве награды за свой квест. Вот почему сейчас они все встретились. Они хотели помочь Хуракану в его квесте. «Значит, вы хотите пойти со мной?» «Все будет нормально?» Хуракан не просто так задал им этот вопрос. Если головы гильдии Гидры не были идиотами, они бы уже поняли, почему Свист был убит в высокогорном лесу гильдии Большой Улыбки. Скорее всего, они уже знают, что Свист встречался с Кахвамаской. Если бы Хуракан был в гильдии Гидры, он сразу бы отдал приказ, запрещающий любой контакт с Кахвамаской и попросил бы их покинуть гильдию, если бы этот приказ не выполнился. Конечно, свисты Джори и Джоба были одинаковыми личностями. Они могли легко покинуть гильдию, но Хуракан не хотел, чтобы они это делали. «Простите, но мы не можем путешествовать с вами. Мы должны подчиняться приказам нашей гильдии». Они ответили так, как он и догадывался. «Извините». «Вам не нужно извиняться». Хуракан кивнул, давая им понять, что совсем не против этого. Так как он уже получил подсказку к своему квесту, Он и так уже много выиграл в этом обмене. Ему просто нужно было начать продвижение по квестам, выполненным группой свиста. И, конечно, это позволит ему получить артефакт Королевства Барлей в качестве награды. Что касается информации о квесте, Хуррикан планировал купить у них информацию о нужных квестах. Он хотел, чтобы это была чистая сделка. «Мы трое обсудили, все между собой и решили. Этот предмет нам не нужен. Мы просто отдадим его вам». «А?» Но Хуррикан остекся на полусловие. И прежде чем он успел отреагировать, Джоба достал предмет из сумки на своей талии. Это был кусок золота. Он достал золотой слиток размером с его руку. Хуракан удивился появлению золотого слитка. И еще сильнее удивился, услышав, что они отдают этот предмет ему. «Это... это артефакт. Если вы активируете информационное окно, он будет идентифицирован как артефакт Королевства Барлей». «Нет, подождите. Вы просто отдаете его мне?» Хурокан перефразировал свои слова, продолжая говорить. «Вы уверены, что можете просто дать его мне? А что насчет следующего квеста? Я уверен, что вам самим нужен этот предмет». Это была награда за задание, и она была необходима для перехода к следующему квесту. Если бы они хотели встретиться с племенем красных эльфов, им понадобился бы этот предмет. Но они просто собирались его отдать. У «Нас все равно не сил, чтобы встречаться с племенем красных эльфов». «Мы можем пойти и выполнить другой квест». «В лесах есть еще много эльфийских племен». Посмотрев на них, Хуракан повернул голову, глядя на Свиста. Свист сказал Хуракану, «Спасибо, что отомстил за меня». Его слова были короткими. На мгновение Хуракан колебался. В голове пробежали различные мысли, после чего он взял золотой слиток. «Хорошо. Если кто-то снова столкнется с вами, ребята, расскажите мне об этом. Как я уже говорил, я действительно хорош в том, что делаю». Это была не сделка. Они помогли ему. И ураган принял их помощь. После инцидента гильдия большой улыбки затихла. Даже обычные члены гильдии большой улыбки не знали подробностей произошедшего. Однако история начала распространяться из уст в уста. Более того, слова побежденных тоже начали распространяться. Мы действительно проиграли? Это бессмысленно. Там было более 50 игроков со средним уровнем 220. И мы даже использовали наживку. Но мы все равно проиграли. Более того, это произошло в Высокогорном лесу. Этот регион наш! Я могу понять, что нас победили в Красной пустыне, но как мы не смогли убить их в Высокогорном лесу? Мы же поймали его там, как он ушел! Однако не было никаких очевидных доказательств того, что они проиграли. Даже если поражение было очевидным, участники гильдии большие Улыбки начали отталкивать идею, что они проиграли. Этот ублюдок Хахвамаска! Сколько раз мы должны пройти через такое из-за этого ублюдка? Я уверен, что он использовал какой-то подный трюк. Это ублюдок низок и труслив. Источником отталкивания были ненависть и гнев, которые они испытывали как в маске. Поражение было поражением. Но некоторые решили использовать поражение в качестве удобрения для еще большей мести. Кого волнует, если мы проиграем? Мы должны использовать эту возможность, чтобы обозначить как маску, как врага. И тогда вся гильдия будет выслеживать его. Да, мы должны это сделать. Посмотрим, как станет на первое место тогда. Как долго этот ублюдок будет держаться после того, как начнется сражение с Гильдией Большой Улыбки? Даже если нам придется сражаться с ним 10 раз, нам просто нужно выиграть один раз. Когда он проиграет, начнется его личный ад. Спокойствие может определить, выиграл ты или проиграл. Некоторые члены Гильдии цеплялись за эту старую поговорку. Они были полны решимости отомстить. Тем не менее, все их желание было подавлено, когда видео было выпущено в свет. Убийство гиганта. Видео стало точкой, поставленной в этом предложении. Воля к мести и гнев, которые они испытывали как маске, были полностью подавлены. Больше не было никакой двусмысленности. Хахвамаска выиграл. Но он не просил денег или их территорию, как победитель. Он принял на себя ответственность за ситуацию. Он даже не попросил большую улыбку принести извинения. Он сам простил их. В такой ситуации, как гильдия большой улыбки могла выражать свою враждебность по отношению к Хахвамаске, Конечно, они могли это сделать, но публика и даже поклонники гильдии «Большие улыбки» не поддержали бы их месть против Хохвамаски. «Вот оно!» Во второй раз состоялась встреча офицеров. Когда Синклер услышал об этом, он не мог держаться и презрительно усмехнулся. На этот раз его пригласили принять участие в собрании офицеров, но Синклер отверг это предложение. Все подошло к концу. Они искали его только тогда, когда нуждались в нем. Не было причин, по которым он должен был двигаться, когда они звали. Синглер просто ждал итогового отчета, который появился после встречи офицеров. А в это время он еще раз включил видео Хохвамаски. Это война! Кажется, Хохвамаска готовился к ней долгое время. Если нет, то как он смог бы так хорошо справиться с последствиями? Стратегия Хахвамаски в битве была удивительной. Но еще более удивительной частью было то, как он прошел через последствия битвы. Война началась с мелкой мести, но после победы он полностью прекратил все, прощая своих врагов. На самом деле, войны в играх не заканчивались так идеально. Это было грязное дело, так что это был редкий случай. Месть порождает месть. Война обычно продолжалась в порочном круге насилия. Более того, никто никогда не выступал против могущественной силы топ-30 гильдии. Хахвамазка был первым. В других играх нельзя было найти аналогичного инцидента. Не было никаких справочных случаев. Подобное было впервые. Но несмотря на то, что это было впервые, Хахвамаска смог добиться идеального результата. Мне очень любопытно узнать его личность. В этот момент Синклер получил звонок. Синклер? Хорус? Какой ужасный беспорядок. С ним связался Хорус. Хорус был товарищем Синклера, который согласился с его планом вывести гильдии помощников из тени на солнце. В настоящее время Хорус больше не представлял гильдии помощников. Он действовал под гильдией чистильщиков. Конечно, эта позиция была не так престижна, как команда покера. Но Хорус добивался победы за победой. Синклер не чувствовал себя хорошо, услышав его слова. «Ты позвонил мне, чтобы высмеять?» «Конечно нет. Это был твой план вывести нас из тени. Если ты потерпишь неудачу, я тоже потерплю неудачу. Почему я должен высмеивать твою неудачу? Мы связаны одной веревкой». Тогда ты хочешь помочь мне? Прости, но я не знаю, чем я смогу тебе помочь. Просто думай об этом, как будто случайно наступил в дерьмо. К счастью, ты не участвовал в этой катастрофе, поэтому ущерб был немного уменьшен. По крайней мере, ты спас свое лицо. Он спас свое лицо. Стинглер кивнул на эти слова. Атмосфера вокруг гильдии Большой Улыбки была беспорядочной. Но единственной положительной новостью было то, что Стинглер не участвовал в охоте на Хохвамаску. Некоторые говорили, что Синглер был против охоты на Хохламаску. А кто-то, основываясь на этих словах, говорил, что Синглер хотел справедливой битвы с Хохумаской. И это стало распространенным слухом: Я был прав, решив не погружать палец в эту воду. Это также было причиной, почему он был единственной надеждой большой улыбки. Если Синглер сможет победить Хохвамаску в битве один на один, то все унижения и потери, которые они понесли, могут быть восстановлены. Если бы у них не было этой надежды. Гильдия Большие Улыбки понесла бы потери в намного большей величине. Это довольно забавно. Благодаря этому ты практически захватил Гильдию Большие Улыбки. По правде говоря, я не уверен, нужно ли утешать тебя сейчас. В конце концов, ты только выиграл от этого. Ты можешь смотреть на это с такой стороны. Но мне это не нравится. Это чувство ожидания стало причиной неприступной позиции Синклера. В конце концов, за этот инцидент отвечали гильдмастер и субгильдмастеры, которые превратили план в реальность. Даже если он не занимал сейчас руководящую должность, его голос был бы самым громким в гильдии. Но в чем смысл становиться владельцем тигра без зубов и когтей? Это намного лучше, чем заботиться о тигре из тени. Лучше? Услышав эти слова, Синклер задумался. Он сравнивал время, проведенное у гильдии помощников, и период времени, в течение которого он действовал как убийца. Какое время он предпочитал? Была ли для него лучше нынешняя ситуация? Разумеется, он предпочитал последний период времени. Сумма денег, которую он получил, не сильно отличалась. Но узнаваемость его имени резко возросла. Когда он был помощником, никто даже не знал, что его зовут Стинглером. Теперь он был одним из лучших игроков, которые представляли полководец. Ммм. В этот момент Стинглер колебался. Даже если это был очевидный вопрос с очевидным ответом на него, он все равно должен был подумать. Ведь это означало, что ответ уже не был очевидным. Да. Текущая ситуация предпочтительнее. Давай закончим бессмысленную болтовню. По правде говоря, нашей самой большой проблемой является не Хохвамаска. Хорус изменил тему. Гильдия штормовых охотников продвигается слишком быстро. Они продвигаются быстрее, чем Хохвамаска. Синглер кивнул на эти слова. Хохвамаска очень быстро продвигался по линии квеста. Но самой быстрой была гильдия штормовых охотников. Они сосредоточили все свои ресурсы гильдии на продвижении сюжетной линии квеста. А Хафумаска потерял несколько дней, сражаясь с гильдией большой улыбки. Гильдия штормовых охотников использовала это время, чтобы значительно продвинуться в своей цели добраться до конца игры. Также, это только слухи, но я слышу, что гильдия штормовых охотников и гильдия Красных Буйволов могут создать альянс. Слух, о котором говорил Хорус, заставил Синтлера напрячься. Эти две гильдии также хорошо осведомлены о системе полководца. Если игра подойдет к концу. Они захотят стать первыми и последними победителями полководца. Это всегда было их целью с самого начала. А как насчет нашего высшего руководства? Проект 5 звезд должен быть реализован всерьез. Проект 5 звезд. При этих словах Синклер стиснул зубы. Если мы не будем осторожны, это будет война. И это не будет похоже на маленькую войну между игроками и гильдии. Это будет война гильдии против гильдии. Война гильдии. Глава 183. Золотая ракушка. Часть 2. Высокогорный лес был наполнен тишиной. Место, в котором сражения длились 24 часа 7 дней в неделю, сейчас полностью изменилось. Монстры леса стояли неподвижно, как будто были статуями. И все потому, что не могли найти врагов. Они терпеливо стояли, подобно старым деревьям, ожидая битвы. Игрок, прикрытый капюшоном, бежал через эту спокойную сцену. Игрок перемещался с высокой скоростью, избегая монстров. Он очень умело избегал движения в пределах диапазона взгляда монстра-леса или радиуса его агара. Так он стремительно пробирался через высокогорный лес. В мгновение ока игрок пересек пределы высокогорного леса, добравшись до пейзажа, наполненного песком. И когда его ноги коснулись красной пустыни, он сразу же потянулся к наручным часам. «Включи слот!» После короткого командного слова, внушительные кусочки пятнистого металла начали оборачиваться вокруг игрока, подобно змее. Все началось с руки. Затем переместилось на грудь и другие конечности. В конце концов, металл принял форму доспехов на игроке, не касаясь его лица. Его лицо было открыто, и можно было увидеть маску на нем. маска Хуракан. В настоящее время полководец был охвачен потрясением, страхом и фанатизмом. И тот, кто вверх полководец в такое состояние, вернулся к центру бури. Он появился на том месте, где все произошло. Задержав Эх... дыхание на короткое мгновение, Хурикан повернул голову, глядя на высокогорный лес. Он участвовал в невероятной битве здесь. Война здесь была настолько интенсивной, что последствия были огромными. Даже сейчас, если он захочет, он может вспомнить любой момент битвы. Воспоминания и чувства, которые он испытал в войне, были ясны в его уме. «Я сделал это». Конечно, в конце концов он использовал костяную виверну и выкрикнул пункт назначения. Костяная виверна поднялась в небо и пролетела мимо высокогорного леса. Чувства, которые он ощущал в воздухе, были также отчетливо в его уме. Когда он вспомнил те испытанные ощущения, по всему телу Хуракана распространился электрический ток. Было ли это до его возвращения в прошлое, или уже после того, как он вернулся в прошлое. Но он всегда хотел выполнить эту задачу. И он сделал это. Он беспощадно наступил и разгромил топ-30 гильдий. Теперь ему не нужно было убегать. Он мог с гордостью и отчужденностью высоко поднять голову. Он мог смотреть вниз на их головы и мог диктовать им ответ. «Да, это я. Я тот, кто находится в полководце». Он хотел показать им всем. Хуркан не был тем, на кого они могли наступить. До того, как он вернулся в прошлое, он был уничтожен прежде чем даже смог сопротивляться. Это было одностороннее сражение, но это не означало, что он уступал им. Хуракан страдал не потому, что он был ничтожно слаб. Он хотел улучшить тебя, чтобы доказать свою точку зрения. Если бы меня не предали, я бы увидел это зрелище до того, как вернулся в прошлое. Это было зрелище, которое можно было увидеть, только перешагнув людей. Он действительно хотел увидеть эту картинку, и он был уверен, что сможет ее увидеть. Он думал, что сможет подняться выше топ-30 гильдий, если останется вместе с гильдией Хахвамаски. Теперь он смог увидеть картинку, которую всегда хотел увидеть с гильдией Хахвамаски. Теперь он возвысился, поднявшись над топ-гильдиями в одиночку. И он мог восхищаться этим пейзажем. Хотя он все еще был не в состоянии достичь своей мечты, но он уже мог увидеть ее. Хуракан повернул голову, смотря на бесконечную красную пустыню. Это было только дно пейзажа, который он желал увидеть. Хуракан зашагал вперед к своей цели. «Ваш уровень увеличен!» Услышав объявление о повышении уровня, Хуракан скользнул по телу песчаной змеи, как будто он был на горке. Затем он повернул голову, глядя на состояние песчаной змеи. Песчаных змей называли убийцами Красной пустыни. Но в ее нынешнем жалком состоянии было стыдно использовать такое громкое прозвище «к песчаной змее». Песчаная змея была запутана с телом другой песчаной змеи. Со стороны это было похоже на запутанные в беспорядке толстые канаты. Ингредиентный камень песчаной змеи имел очень низкую вероятность падения. Но Хуракан использовал свой навык глиняной лепки для создания песчаной змеи из земляного голема. Это был первый раз, когда он испытывал эту стратегию. И она оказалась очень эффективной. Ока за ока и зуб за зуб. Выбрать ли это название для моего следующего видео? Хуракан посмотрел на настоящее положение монстра и на его лице появилась удовлетворенная улыбка. Его план завершился успехом, и он ощущал удовлетворение. Конечно, это был не дешевый план. Драгоценный камень песчаной змеи в настоящее время продавался по очень высокой цене. Более того, такого результата невозможно было достичь нормальным големом. Голем должен был быть усилен древней силой превосходного ранга, чтобы воспроизвести этот план в жизнь. В настоящее время Единственным, кто смог использовать такой метод полководца был Хуракан. Все прошло идеально. Это был ключевой момент. Хуракан знал, что гильдия «Большие улыбки» не оставит его в покое. Они нападут на Хуракана, когда появится такая возможность. Нет, они попадаются создать эту возможность, используя всевозможные трюки. Более того, это касается не только гильдии «Большие улыбки». Большинство из топ-30 гильдий теперь рассматривают их в маску как врага. Так же было в прошлом. И у него не было причин верить, что на этот раз все изменится. Но он не планировал избегать сражений. Он будет сражаться. Конечно, он не будет сражаться на сцене, где у него нет преимуществ. Хурикан будет сражаться с ними только на сцене, где у него будут преимущества. «Я должен зайти дальше». Ему нужно было углубиться в места, заселенные сильными монстрами. Он должен был быть в местах, где было много препятствий, распространяющих смуту. Эпоха процветания топ-30 гильдий лопнет как пузырь. Все, что принадлежало Хуракану, станет эффективным оружием против них. Начавшаяся война закончится. Закончится, когда он достигнет самого глубокого места в этом мире. Хуракан поднял голову и посмотрел на большой лес, похожий на мираж. Давайте доведем это до конца. Он отправился в самую глубокую точку в этой игре. Он достигнет конца этой игры. И это будет заключительный этап его войны. Эльфы с красной кожей направили свои стрелы в сторону Хуракана. Наконечники стрел были пугающе острыми. Тем не менее, Хуракан не нервничал, столкнувшись с направленными стрелами. Вместо этого он вытянул руки, показывая их содержимое. Перед Хураканом пристал воин племени красных эльфов. NPC по имени Хинг смотрел на кусок золота. У него была красная кожа и черные глаза. Также он был одет в доспехи, изготовленный из материалов, собранных из песчаной змеи. Красный эльф был красив, но в нем чувствовалось больше чуждости, чем таинственности. Было бы здорово, если бы семья Свиста увидела их. Он мог представить, что скажут Свиста его два товарища. Мужчина и женщина, безусловно, начнут бесконечно спорить. От этой мысли у Хуррикана появилась слабая улыбка, и он слегка покачал головой. «Кажется, ему придется назначить встречу с ними. Он должен встретиться с каждым за кружкой пива». Если он этого не сделает, он понял, что будет сожалеть, что не встретил их. Когда Хуракан покачал головой, красные эльфы натянули титиву луков. Это был предупреждающий сигнал, говорящий ему не двигаться. И Хуракан замер. Тогда Хинг тоже остановился. Фью. Хинг засвистел, хотя это больше было похоже на чириканье, чем свист. И после этого свиста стрелы, направленные на Хуракана, были опущены к земле. «Вы получили титул. Гость племени красных эльфов». «Вы закончили квест «Артефакт эльфов».» После того, как он услышал объявление о приобретении титула, Хуракан опустил руки. «Где ты это взял, человек?» Хинг подошел к Хуракану и задал ему вопрос. Его черные глаза неотрывно смотрели на Хуракана, и Хуракан ответил так, как всегда, дружелюбно. «Я нашел его в логове выставших, расположенных в Красной пустыне. Игрок всегда должен быть дружелюбным перед NPC». Что бы ни случилось, это было золотое правило, которое должен был соблюдать абсолютно каждый игрок полководца. «Как ты туда попал?» Огромная змея создала путь, я пошел по нему. «Призрачная змея все еще жива». Когда Хинг прошептал это, он снова посмотрел на Хуракана. Хуракан не избегал его взгляда. Хуракан также кое-что понял. «Из того, что я знаю, красные эльфы не появлялись, даже когда полководец продвинулся далеко по главному сценарию. Раньше он никогда не слышал о красных эльфов. То же самое касалось той большой змеи, которую называют призрачная змея. Он не знал о существовании такого большого монстра. Более того, он не мог даже представить себе такую сюжетную линию. Но он мог догадаться, что происходит, видя эти события. Ммм. Кусочки головоломки становились яснее в голове Хуракана. Головоломка была близка к завершению. Поэтому у Хуракана появилась улыбка на лице. Тогда я отведу вас к нашему главе. Пожалуйста, постарайтесь не делать ничего глупого». Выражение лица Хуракана изменилось на нейтральное, когда он услышал угрожающие слова Хинга. И в этот момент... «Как и ожидалось, это ты!» Из группы эльфов появился низкий королик. Когда он появился, эльфы расступились, пропуская его. «Мы снова встретились!» Кузнец Олф. «Вы закончили квест «Артефакт Древнего Короля».» Хуракан кивнул, когда увидел, что NPC сильно хотел встретиться с ним. Он дал короткий ответ. Да. Твой путь был трудным. Хорошо, что тебе удалось добраться сюда. Я хочу спасти мир, поэтому я не могу избегать задачи, только потому что она сложная. Вместо того, чтобы ответить Хуракану, Олф посмотрел на Хинга. Он послал какой-то сигнал взглядом. Хинг снова свистнул. И когда его свист затих, эльфы начали отступать. Олф махнул рукой в сторону Хуракана. — Прежде чем ты встретишь главу, я должен поговорить с тобой. — Вы хотите что-то мне рассказать? «Я расскажу тебе о тех существах, с которыми мы сражались до сих пор. Более того, я расскажу тебе о существах, с которыми нам придется сражаться в будущем». Когда он услышал эти слова, все кусочки головоломки в его голове встали на свои места. Это произошло в далеком прошлом. Тогда были времена, когда каждое живое существо могло свободно ходить по земле. Это была эпоха великолепия. Однако, когда это великолепие превратилось в высокомерие, появился он. Кто? Дракон. Ты можешь думать о нем, как о них или о нем. Можешь думать о нем, как о нескольких существах. Что сделал Дракон? Приговор. Он показал, кто был хозяином этой земле. Он вынес приговоры высокомерным существам, считавшим, что эти земли принадлежат им. Что вы подразумеваете под приговором? Сначала он использовал силу скверны. Не имело значения, где проходил он, по земле или по воздуху. Он осквернял всех живых существ. Затем он начал войну с существами, которые настаивали, что именно они были хозяевами этой земли. А, это сила, которую использовал Аморальный Принц. Баян -дин Ун. Нет, думаю, я должен называть его Аморальным Принцем. Ты прав. Его сила была такой же. Аморальный Принц нашел силу скверным И начал исследовать способы использования этой силы. То же самое происходило и с хозяевами разрушенных королевств. Они сражались против силы Скверны. Они использовали силу, похожую на силу Скверны. Они использовали силу, называемую древней силой. Они знали, что это было неизбежно. Они знали, что однажды настанет Суд Дракона. Они знали это, потому что это уже происходило раньше в далеком прошлом. Так что же произошло дальше? Дракон впал в ярость. Тогда он использовал свои пять сил, чтобы проклясть этот мир. Север был проклят морозом. Горная цепь и ругал, которая делила мир пополам, была проклята огнем. Юг. Все эти места пали. Я видел, что случилось. Я видел результат. Да, когда-то процветающие регионы пали под проклятием. Королевства того времени превратились в руины. Но не все королевства пали. В то время, когда дракон использовал свою силу для распространения проклятий, древний король, которого называли королем войны, Взял в руки щиты и копье, способные победить дракона. Он сражался с драконом. Этот король использовал мир как наживку, поэтому дракон превратил свои пять сил в проклятие. Король ждал именно этой единственной возможности, чтобы победить дракона. Он убил дракона? Нет. Когда битва подошла к концу, дракон сбежал. Он получил тяжелое ранение, но в будущем сможет явить себя еще раз. Но все королевства уже пали от пяти сил дракона. Мир уже был в руинах. Армия дракона и армия скверны все еще разрушали мир. Варварский король выполнял приговор дракона, как его доверенный подчиненный. Он был непобедим. Он мог выполнять свой долг, когда это было необходимо. Перед таким врагом новые королевства перестали появляться. Вот почему восставшие ушли в подполье, готовясь к контратаке. В то же время они начали оставлять знаки по всему миру об этом факте. Они оставляли флаги, которые смогут поднять восставшие в будущем. Так теперь мы можем контратаковать? атаковать? Это уже стало известно ранее. Вам нужны силы, которые будут противодействовать пяти силам дракона. Вам также понадобятся защиты копье Короля Войны. Пять сил? Четыре силы уже были получены. Остается только Сила Приговора. Вы должны забрать силу Шторма у Варварского Короля. Варварский Король сейчас спит. Но он может проснуться в любое время. Даже небольшой стимул может пробудить его от сна. Вот почему Архимаг установил барьер над местом сна варварского короля. Это было сделано, чтобы варварский король не мог быть разбужен легко. Значит, нам просто нужно убить варварского короля? Это не так просто, как кажется. Варварский король выполняет приговор Дракона. Он контролирует силу шторма. Он также держит рядом с собой множество монстров, которые действуют как его руки и ноги. Если вы опрометчиво пробудите это существо, то можете по ошибке вновь превратить мир в руины. Но мы не можем всегда избегать этого. Мы не можем ждать, пока дракон восстановится от ран. Мы должны убить его, прежде чем это произойдет. Разве я не прав? Вы сможете на самом деле победить варварского короля? Хач, слушавший эту историю, с уверенностью ответил. Мы штормовые охотники. Я не уверен в чем-то другом. Но мы точно сможем контролировать силу шторма. Мммм... Ахимбри Химбри задумался над ответом Хатча. И через короткое мгновение он достал золотую ракушку. «Это ключ, который покажет вам, где скрывается артефакт короля войны. Этого будет достаточно, чтобы пробудить варварского короля от сна. Вы даже не должны рассеивать барьером. Вы просто должны приблизиться к нему. И варварский король прорвется через барьер. Мой учитель Бокка создал этот барьер. Но его задачей было держать людей подальше. Он не должен запирать варварского короля». Боюсь, мой учитель будет в ярости, если услышит мои слова прямо сейчас. Пожалуйста, не беспокойтесь. Я гарантирую, что мы победим варварского короля. Это может быть невозможно только с вашими силами. Вы должны обратиться за помощью королевству Хебин. Их элитных рыцарей называют Орденом Стального Льва. Они откроют путь для вас. Когда они прибудут сюда, вы сможете пойти с ними. Понял, учитель. После окончания разговора, Хаджи взял золотую ракушку. Вместе с тем у него появилось странное выражение лица. «Они сделали удивительную игру!» А раз они сделали удивительную игру, это обязанность игроков поставить удивительный рекорд для этой удивительной игры. Глава 184. «Варварский король. Часть 1. <реклама> э, э, -э Что это за фигня? Самым первым игроком, увидевшим этот знак, был игрок по имени Эйбл. Он только достиг 200 уровня. И после второго продвижения хотел это отпраздновать, перебравшись через горную цепь Уругал, и попасть на Черный континент. Но, к его сожалению, у туннеля Вудука был длинный ряд очереди. Увидев такую длинную очередь, он цокнул и в итоге начал спуск по горной цепи Уругал. И в процессе спуска он заметил группу, двигающуюся сквозь густой туман, на пути к вершине горной цепи Уругал. Что это такое? Это была очень странная группа. Все они были одеты в грубо созданные шлемы похожие на гриву льва. По правде говоря, мир полководца позволял игрокам настраивать свою экипировку, поэтому игроки могли создавать смешные конструкции для брони, довольствуясь результатом. Игра позволяла игрокам создавать и носить практически любой дизайн. Однако эти люди были верхом на больших львах, а таких игроков, несомненно, не существовало в полководце. Более того, их было много. Тот факт, что их было 30, уже подтверждало, что они не были группой игроков. И когда Эйбл сделал такой вывод, его выражение изменилось. «Я наткнулся на джекпот?» Он сразу же включил запись. После этого он последовал за взбирающимися по горе рыцарями на своих львах в качестве транспорта. Однако они были слишком быстрыми. Львы бежали по крутым склонам, как будто они бежали по равнинам. Эйбл был уверен в своих навыках восхождения, но сама идея, что он сможет догнать их, была абсурдна. В конце концов, Эйбл потерял их из виду и остановился. «Дерьмо!» С его губ сорвалось горькое проклятие. Однако в тот же момент Эйбл кое-что осознал. «А?» Он пересек гору Уругал, используя другую дорогу. Он не использовал туннель Вудука. Он только что нашел новую дорогу, ведущую на Черный континент. В этот момент Эйбл нашел железную дорогу Льва. И это стало началом нового события. «Это безумие!» Анжи Юн раздражённо ворча положил виноградные леденцы в кофе. Сейчас он просматривал поток информации и ворчал в отношении полководца. У него было очень раздраженное выражение лица. «Какая игра не позволяет игрокам хотя бы отдышаться?» Он поднес кофе к рту, и его очки запотели. Анжи Юн продолжил пить кофе, а потом посмотрел на экран планшетного ПК, когда очки отпотели. «Началось событие «Варварский король». Гильдия штормовых охотников еще раз докажет, что они являются лучшей гильдией. Железная дорога льва. Все направляются к Черному континенту. Гильдия штормовых охотников вызвала события Варварского короля. В любом случае появится промежуточный босс. Он слышал о Варварском короле от кузнеца Олфа. Эта информация соответствовала прежним его знаниям. Конечно, Анджи прекрасно понимал ценность представленного Варварского короля в главном сценарии квеста. Это было похоже на великую битву в эпизоде Аморального принца. Эпизод Аморального принца привел к Рейду Аргарда. Здесь была аналогичная концепция. После убийства варварского короля, поиски приведут к получению реликвий короля войны. После этого им придется сражаться с пятью силами дракона. После этого останется только последнее сражение. Тем не менее, Анжи Юн не беспокоился об этом. «Штормовые охотники быстрее меня». В настоящее время Анжи Юн получил две вещи от кузнеца Олфа. Полученный им золотой слиток был растоплен кузнецом Олфом, и из него он создал гибридный элемент. Это было нечто между золотой ракушкой и рогом дракона. А если точнее, это ракушка из рога дракона. Но у меня проблема с заданием золотой ракушки прямо сейчас. У него было две нити подсказок, по которым он мог следовать, но не смог полностью воспользоваться ими. Проблема заключалась в ограничении уровня. Он должен быть на 250 уровне, чтобы иметь возможность продвигаться по квесту «Артефакты Короля Войны». А в случае с ракушкой Рога Дракона, прямо сейчас было невозможно прогрессировать в поисках. Это было причиной, почему Хахвамаска сжигал деньги, продолжая охотиться. Пока он еще был на охоте, штормовые охотники вывели события Варварского Короля. Это в основном означало, что они были на несколько шагов впереди Хахвомаски. «Эти монстры...» Удивительным было то, что они заслуживают называться монстрами. У Анжи Юна не было выбора, кроме как признать этот факт. Гильдия Штримовых Охотников использовала всю силу своей гильдии, пробиваясь на восток. В процессе они получили значительные убытки. Их прогресс должен быть секретным, поэтому они не могли транслировать свои достижения. Более того, самые опасные игроки, представляющие гильдию, были заняты продвижением в главном сценарии квеста. Наибольшим источником дохода на живом канале были съемки рейдов. Это означало, что их прибыль значительно уменьшилась. По правде говоря, после того, как штормовые охотники перебрались на Черный континент, их живой канал стал получать меньше всего прибыли среди топ-30 гильдий. Гильдия с таким влиянием решила вложиться в основной сценарий квеста, и результат соответствовал их усилиям. Да, так было и тогда. Они всегда были мостами. Чуисуэлин была королевой монстров. Он все еще ненавидел гильдию штормовых охотников. Его ненависть значительно уменьшилась в того времени, когда киндон Сум предал его. Но он все равно ненавидел штормовых охотников. Но это не означало, что он Жи Юн будет принижать уровень навыков гильдии штормовых охотников. Если он хотел раздавить их, он должен был хладнокровно оценивать их. Он должен был оставить позади свои личные чувства и личные дела. И когда он смотрел на штормовых охотников с объективной точки зрения, они были удивительной гильдией. Они правильно играли в эту игру. В то время как другие гильдии сфокусировались на личных достижениях, прибыли и популярности, они не были сосредоточены на самой игре. Эти проклятые злополучные отношения. Черт возьми, черт возьми. Анжи Юн подтягивал свой кофе. Потягивая кофе, он говорил о своей гордости. Ты дорогой ублюдок. Анжи Юн жаловался на это. Он жаловался на это, но не жалел о своих действиях. Какую позицию мне занять? Какой вариант будет лучше для меня? Анжи Юн продолжил, хладнокровно оценивая ситуацию. С момента появления Варварского Короля, Черный Континент погрузится в хаос. Поскольку событие Варварского Короля уже было начато, Варварский Король начнет перемещаться по Черному Континенту. Это невыполнимая задача. Очевидно, что обычные игроки гильдии не смогут уничтожить Варварского Короля. И все из-за повышенного темпа игры. Нет никакого способа, что обычные игроки будут иметь возможность следовать за темпом игроков высокого уровня. Как они могут встретиться с монстром, который будет хлопотным даже для игроков высокого уровня? Проблема не в том, когда они победят. Это хороший шанс, что их отбросят назад. Если топ-30 гильдий не начнут действовать в этом событии, Черный континент будет потерян. На самом деле на Черном континенте был только один конкретный пункт. Это были руины крепости Хирт. Дорога Железного Льва была обнаружена. Но после каждой смерти станет очень трудно пересекать горную цепь Ругал. Согласно информации главного сценария о квесте у этого варварского короля, в распоряжении есть сила шторма. Сила шторма была дополнительной особенностью. И воспоминаний Анжи Юна, варварский король был ужасным монстром, даже без силы шторма. Что произойдет, если этот монстр начнет использовать силу шторма? По правде говоря, Анжи Юн даже не мог представить себе метод, который можно было бы использовать против варварского короля. Если даже он не мог себе этого представить, Как мог любой другой игрок в полководце придумать метод? Его невозможно было найти. Это будет второй сезон Великой Битвы. В конце концов, те, кто обладал ключом, были топ-30 гильдий. Это было похоже на время во время Великой Битвы. Они держали судьбу Черного Континента, и был шанс, что Черный Континент может вернуться к своему прежнему состоянию. Все охотничьи угодья 220 уровня и выше находились в пределах Черного Континента. И если Черный Континент станет регионом, Недоступным для игроков. Темпы роста сильно снизится. Конечно, Хохвамаска сможет там охотиться. Будет сложнее, но это было возможно для него. М -м -м. Вот почему на этот раз курс его действий был очевиден. Ответ заключается в том, чтобы даже не пытаться что-то сделать. Он отступит. Во-первых, топ-30 гильдии обладали ключом к этому событию. Если событие будет участвовать Хохвамаска, гильдия большие улыбки и другие не будут любезны по отношению к нему и взгляды стареоточатся на нем. Они будут думать о том, как поймать Хахвамаску. Во-вторых, даже если варварский король уничтожит весь Черный Континент, Хахвамаска все еще сможет охотиться в любом месте, в котором захочет. Он был независимым игроком. Хахвамаска мог путешествовать в любое место, и мог делать что угодно. Он созрел как некромант, и у него была сила играть в соло. Он был всемогущим некромантом. И если бы Черный Континент превратился в истинный Черный Континент, Конкуренты, как Мамаски, были бы осечены естественным образом. А это был бы лучший сценарий для него. Кроме того, сливками события Варварского Короля был сам Варварский Король. Хоркан мог просто появиться, когда начнется рейд на Варварского Короля. Он мог появиться, чтобы съесть ядро, минуя внешнюю оболочку. Самый логичный выбор, который он мог сделать, это не участвовать в этом событии. Он мог взвесить достоинства и недостатки несколько сотен или даже тысячи раз. Однако этот курс действий в любом случае считался самым прибыльным. Ничего не стояло даже близко к нему. Был только один фактор, который мешал ему принять разумный выбор. Я должен занять заднее место в таком большом событии. Не очень-то и приятно. Ему не нравился выбор, который он должен был сделать. Если Хахвамаска сделает то, чего не смогут сделать 30 топ-гильдий, это было бы отлично в началом истории. Думая об этом, Анжи Юн еще раз отпил из шашки кофе. После этого он вновь обратился к своей гордости. «Ты действительно дорогой ублюдок. Пожалуйста, можете называть меня Хорус». «Тогда вы можете называть меня Хач». Хорус и Хач. Они знали друг друга по именам. Они оба подняли руки и пожали их друг другу. Но после того, как рукопожатие закончилось, они не разжимали руки. Хач расслабил свою руку, но Хорус все еще крепко сжимал руку Хача. Хач терпеливо посмотрел на Хоруса. И тот в ответ улыбнулся, заговорив. «Я говорю с вами, предполагая, что вы уже знаете, что происходит. Разумеется, наш сегодняшний разговор не для записи. Если бы я планировал его обнародовать, то уже бы это сделал. Если бы у меня были какие-то планы, я бы не появился здесь». «Спасибо». Курус наконец-то отпустил руку Хатча. Хач слегка пошевелил рукой после рукопожатия. Проверяется, лали она. «Я слышал о вас. Вы кто-то вроде отца полководца». На такие приятные слова Хач ответил спокойно. Если это так, тогда есть еще около 100 отцов и 100 матерей. Я не думаю, что разумно называть меня отцом. Я разработал только то, что считается сродним гвоздью полководца. Тогда вы знаете ценность полководца. Конечно, вы должны знать об этом. Когда срок жизни основного сценария квеста увеличивается на год, личное богатство Тоби Гвина увеличивается на 16%. Я хорошо осведомлен о том, что акции Тобоцов также увеличиваются на 23%. Хач, наконец потеряв интерес к проверке руки, Посмотрел на Хоруса. «Я знаю, что следующий проект выйдет на свет через два года. Я знаю, что вы, ребята, имеете контракт с ToboSoft, И контракт предоставляет вам опционы на акции, но также есть условия, которые должны быть выполнены, прежде чем вы сможете использовать эти свои опционы на акции». Хорус кивнул головой, не отвечая Хачу. Трудно было сказать, согласен ли он или не согласен со словами Хатча. Трудно было понять смысл этого жеста. Затем Хорус изменил тему разговора. Кажется, вы знаете обо всем. Отлично, давайте поговорим. Мы хотим продлить срок жизни этой игры. Не будет ли срок жизни полководца длиться до тех пор, пока Тау Блэцов продолжает его обслуживание? Когда закончится главный сценарий квеста, полководец просто перейдет в нормальный режим. С этого момента разработчики игры смогут работать над игрой. Разве это не будет предпочтительнее? Они смогут создавать события, которые они не могли добавить раньше. Вы действительно думаете, что это правда? Думаю, если это произойдет, есть и другие новые игры с отличными отзывами, которые можно пробовать. Недавно вышла новая игра под названием «Игра в жизнь». Как-то раз я посмотрел ее и подумал, что она довольно хорошо сделана. Та игра имеет плохое смысловое название. Эта игра называется «Полководец», поэтому название можно простить. Более того, в той игре нет таких монстров, как Хахвамаска. Хорус закрыл рот, когда речь зашла о Хахвамаске. Его брови слегка нахмурились. Теперь Хач смог прочитать эмоции по его лицу. «Этот проклятый ублюдок Кахвамаска». Хач понимал, что говорило выражение Хоруса. Если бы не Кахвамаска, Хорус не должен был быть инструктором для Таубот Ему не пришлось бы выполнять такие смешные задачи. Он мог бы спокойно жить своей жизнью. У него было бы так много денег, что он не смог бы потратить их за всю свою жизнь. Кроме того, следующий проект Таубот получил бы популярность полководца. И следующий проект достиг бы еще большего успеха, чем полководец. И как помощники ToobotSoft, члены гильдии помощников, также получили бы полную поддержку в своей следующей игре. Тем не менее, все это развалилось на части, когда из ниоткуда появился один игрок, прозванный Хахвамаской. Если бы Хадж был в обуви Хоруса, он использовал бы все методы и приемы для уничтожения Хахвамаски. Это было одной из причин того, почему Хорус вышел навстречу Хачу. В настоящее время Хорус и ToobotSoft решили использовать все доступные им методы и трюки. Как же все печально. Если бы вы могли вмешаться в игру, то смогли бы немедленно ограничить его эффективность. Но вы можете вмешаться только в том случае, если основная линия квеста будет выполнена. Но кто мог предсказать подобное? Это была игра, сделанная для проверки работы МИ. Когда игра завоевала внимание инвесторов, те подтолкнули игру к запуску. Вот почему она была обработана так грубо перед выпуском. Никто не ожидал такого успеха. Благодаря этому успеху рыночная стоимость Товбат Софт Возросла почти до конкурента компании Pitch. Конечно, это было возможно только из-за биржевого пузыря. Давайте создадим общий фронт. В этом событии Варварского Короля, давайте оставим одного Варварского Короля. Пусть ходит по Черному Континенту. Это будет аналогичная ситуация, как в Великой Битве. 30 топ-гильзи объявят о нашем намерении не участвовать в этом мероприятии. Я уверен, что ваша сторона также ничего не выиграет, если полководец закончится слишком быстро. Я слышал, что в последнее время вы не получаете большие прибыли через свой живой канал. Вы хотите, чтобы топ-30 гильдий вступили в сговор друг с другом? Позвольте мне прояснить кое-что. Если вы не сформируете общий фронт с нами, то вы должны быть готовы к войне гильдий. Значительное количество денег крутится в этой игре. Полководец – это непростая игра. Люди наслаждаются полководцем. Потому что это неизвестный мир, созданный им. Когда неизвестный мир превращается в искусственный контент, Атмосфера этой игры полностью исчезнет. Услышав слова Хоруса, Рот Хача дернулся. Казалось, он хотел выразить свои эмоции, но сдерживал себя. Что насчет Хохомаски? Если мы не сможем контролировать его, тогда нам придется раздавить его. Было бы здорово, если бы кто-то из 130 30 гильдий взял под свой контроль Хохомаску. Если он примет участие в событии Варварского Короля, мы пошлем людей, чтобы помешать ему. Мы будем продолжать убивать его, пока он не покинет эту игру. Если Хахвамаска не идиот, он не будет пытаться встать у нас на пути. Хач поднял руку, и Хорус замолчал. Хорошо, давайте работать вместе. Хорус улыбнулся и кивнул. Вы сделали мудрый выбор. Кроме того, я слышал, что вы, ребята, работаете с гильдией красных буйволов. Это правда? Это стратегический альянс. Тогда у красных буйволов будут те же взгляды, что и у штормовых охотников. Хач улыбнулся, смеясь глазами. Он не дал ответа, но его выражение дало ясный ответ. В любом случае, наши встреча и вопросы, которые мы обсуждали, этого никогда не было. Это не для записи. Поскольку мы договорились, не будем иметь никаких записей. На слова Хатча Хорус сразу ответил. «Конечно!» «Давайте используем классический метод для контракта друг с другом. Любое сообщение должно передаваться между игроками. Поскольку наша цель не достичь цели, тогда, думаю, мы просто должны ничего не делать». Закончив говорить, Хач протянул руку. Хорус снова пожал его руку. По прошествии нескольких часов начали появляться удивительные новости. 16 гильдий объявили о своем неучастии в событии Варварского Короля. Они оставят это событие обычным игрокам. Объявление о неучастии включает 5 звезд и большую улыбку. Это положит начало тенденции в топ-30 гильдиях. Событие Варварского Короля. Кто станет вторым Хавмаской? Глава 185. Варварский король. Часть 2. «Простите, мы не можем покинуть лес. Мы не можем сбежать!» Голос был мягкий, но при этом наполнен печалью. Тем не менее, голос был очень красивым, и он приятно щекотал уши. Мужчина, похожий на бойцовского пса, молча смотрел на обладателя голоса. Он стиснул зубы. Свистки ним! Они почти прямо перед нашими носами!» Свистопа, Будет лучше, если мы уйдем прямо сейчас!» Мужчина и женщина уговаривали мужчину издалека. Юджорь и Джоба были товарищами свиста, но они также стали его друзьями. Однако он не ответил им. Он смотрел на эльфийку с заостренными ушами и розовыми короткими волосами. У нее в волосах была видна шпилька, сделанная из цветущей вишни. «Пожалуйста, идите!» Эльфийка показала яркую улыбку свисту, слегка надавив рукой ему на грудь. Мы не забудем о помощи, которую вы нам оказали. Мы даже запечатляем ваши истории в семени памяти. Когда семя памяти прорастет и вырастет, оно будет помнить вас. Наши потомки узнают о вас». Эльфийка, притронувшись рукой к груди свиста, повернулась и побежала к неизвестному месту назначения. И она была не одна. Множество эльфов, похожих на розовые цветки почек цветущей вишни, бежали по лесу. «Вы приобрели титул. Великий благодетель эльфов. Вы приобрели титул». Тот, кто получил благословение эльфов. Эффект титула. Тот, кто получил благословение эльфов. Увеличивает скорость вашего движения на 10% в местах, где присутствуют деревья. Даже во время такого разговора, Свист слышал системное объявление о приобретении титулов. Это объявление вызвало бы мурашки по коже у большинства игроков. Ведь это был один из немногих титулов, желанных больше всего с точки зрения полезности. Глаза большинства игроков наполнились бы завистью, если бы они увидели этот титул. Вот насколько ценным был этот титул. Тем не менее, значение титула не отразилось в ушах или глазах свиста. Чёрт! Они находились на озере в форме полумесяца, расположенном в юго-восточной части Чёрного континента. Оно называлось Охокау. Озеро находилось рядом с лесом, заполненным вишневыми деревьями. Регион всегда был благоухающим, и это место всегда давало чувство свежести. Племя Симия было эльфийским племенем, которое решило жить в этом месте. Они носили одежду, которая очень хорошо сочеталась с их окружением. Эльфы племени Симия всегда имели аксессуары, напоминающие цветущую вишню. На первый взгляд этот регион выглядел очень красиво, но его окружали монстры выше 220 уровня. Однако даже среди таких трудностей племя Симия защищало и поддерживала свой образ жизни. Но существо, которое эльфы не могли победить, приближалась к их землям. Варварский король. Гильдия штрамовых охотников разбудила этого монстра около месяца назад. И он начал бродить по Черному континенту. Каждый регион, через который он проходил, превращался в ад. И сейчас варварский король вёл за собой несколько тысяч монстров. И они собирались пересечь Охокальское озеро. Однако племя Симия решила дать отпор варварскому королю. Они решили защитить свои земли у озера. они встретят здесь свой конец. «Хиним!» «Опа!» Они падут. В тот момент Свист не хотел этого говорить. Но племя Симия не сможет защитить свою землю от варварского короля. Система, называемая полководцем, не допустит этого. Система полководца позволит только игрокам победить варварского короля. Эта истина была раскрыта рыцарями Стального Льва, которые пересекли горную цепь Ругал, подобно горячему ножу, проходящему по маслу. Они прорезали строй монстров 240 уровня добравшись до варварского короля. Но они были полностью уничтожены. Варварский король не получил даже царапины в битве. И это подтвердило истину. Это была игра. Черт! Однако Свист не мог принять оправдание того, что это была просто игра. Он не мог принимать такую ситуацию и стоять в стороне. «Ей, Джори, Джоба! Ребята, уходите отсюда!» «Что? Я буду сражаться здесь! Я остановлю варварского короля здесь!» Услышав его слова, Йоджори и Джоба имели одинаковые реакции. Они были ошеломлены. Свист хотел остановить варварского короля. Уже было совершено множество попыток совершить этот подвиг. Множество рейдовых команд было сформировано с целью убийства варварского короля. Все эти рейды имели хорошую подготовку и продуманную стратегию. Но все они с треском проваливались. Причина, по которой варварский король пришел в это место, заключалась в том, что все предыдущие рейдовые команды потерпели неудачу. И все же он хотел остановить варварского короля. Это было абсурдное заявление. Ладно, давайте сделаем это. Самое худшее, что может случиться, это гейм овер. Давайте сражаться вместе. В любом случае, наш квест закончился из-за варварского короля. Возвращаться в руины крепости Хирд будет хлопотно. Давайте просто умрем и сразу появимся там. Мы не можем сейчас повернуть назад. Мы должны что-нибудь попробовать, без сомнений. Однако Юджури и, и Джоба уже приняли ситуацию, которая скоро начнется. Их лица расслабились, и они надели яркие улыбки. Свист стиснул зубы от их слов. Они двое предпочли умереть рядом с ним. Он был благодарен, и ему было жаль. Однако в этот момент Свист не выражал этих двух чувств. «Отлично! Давайте станем героями на этот раз!» Они проявили бы свою волю. Их воля была неэффективной и бесполезной, но они решили показать ее. Но они не стали героями. «Ваш уровень повышен!» Ранг навыка Костяного Дракона увеличен до Си-Ранга. Ранг навыка Железного Голема увеличен до Си-Ранга. Ранг навыка Рыцаря Смерти увеличен до Би-Ранга. Ранг навыка Скелетная Выставка увеличен до Ди-Ранга. Вы приобрели титул – Палаш Татуированных Скорпионов. Было так много последовательных системных сообщений, что было почти утомительно их слышать. Каждое системное объявление было хорошей новостью. На уши Уракана не обращали внимания на эти звуки. Он поднял голову и посмотрел на монстра, на которого наступал. Его нога была на хвосте татуированного скорпиона. Это был монстр длиной 7 метров с татуировками по всему телу. Большие капли яда падали с кончика хвоста татуированного скорпиона. Каждая была размером с голову человека. Когда яд капал, хп Хуракана медленно уменьшалось. Хуракан закинул красную конфету в рот. В сопровождении вкуса, похожего на пряный чеснок, его хп начали увеличиваться. И пока у него была возможность отдохнуть, Хуракан посмотрел на свою броню. Она не была непобедимой, но у комплекта «Черного пятна» было больше защиты, чем у любого другого защитного комплекта в полководце. Тем не менее, броня «Черного пятна» прямо сейчас имела отверстия в разных местах. И дыры были размером сжала на хвосте татуированного скорпиона. Мне пора заменить его. Комплект «Черных пятен». Он использовал его в течение очень долгого времени. И настало время попрощаться с этим предметом. А это было позднее прощание. Даже если это был очень хороший комплект, он был всего лишь 180 уровня, но использовался на охотничьем угоде 260 уровня. Если кто-то ожидал, что он будет в порядке, используя такой комплект здесь, то он ожидал слишком многого. Это также было причиной, почему он убивал татуированных скорпионов. Но мне придется использовать эту возможность, чтобы все поменять. Татуированный скорпион. Это был монстр среднего размера 260 уровня. Когда человек углублялся в красную пустыню, он достигал красной пустоши. Здесь можно было столкнуться с этим монстром. И это был монстр самого высокого уровня, с которым может встретиться игрок в полководце. Кроме того, он имел лучший вариант среди предметов редкого ранга, которые можно было изготовить из обычных монстров старше 240 уровня. Но он становится еще эффективнее, когда игрок надевает все пять частей комплекта. Эффект татуированного скорпиона был довольно хорошим. Когда игрок атакован, он может наложить ядовитый статус на своего противника. Более того, яд был довольно мощным. Хуракан решил использовать эту возможность для экипировки всех его скелетов наборами татуированного Скорпиона. Прошло около месяца с тех пор, как появился Варварский Король. И именно поэтому Хуракан остался охотиться только на татуированных Скорпионов. Теперь он в течение месяца пожинал выгоду пребывания в этом месте. Он достиг 253 уровня. Теперь можно было найти имя Хуракана в рейтинге уровней. Между ним и первым был разрыв всего в 12 уровней. Более того, он собрал много вещей. Он получил достаточно предметов, чтобы экипировать 30 скелетов полным комплектом. 30 звучало мало, но каждый набор состоял из 5 частей. Это было 150 редких вещей. Нормальные игроки даже не смогут представить тебе процесс, связанный с убийством стольких татуированных скорпионов. Именно поэтому Хуракан смог заработать много денег на отснятых видео. И все эти деньги он вливал в игру. Он был не такой богатый, как старый богатый Лич. Но не было преувеличением сказать, что Хуракан тратил столько, сколько он. Несмотря на этот факт, счет Хуракана был в избытке. Даже когда он сходил с ума, тратя свои деньги, в бумажнике Хуракана всегда оставались деньги. Это был самый лучший момент. Его невероятный темп повышения уровня позволил ему приблизиться к первому в рейтинге. Его свободные инвестиции позволили ему быстро повысить навыки и он приобрел редкие предметы 250 уровня. Убил могущественных монстров. Весь этот процесс показывался ненасытным зрителям. Его зрители без колебаний платили за его контент. Они хотели увидеть все, что он делал. В то же время, пока он занимался всем этим, Черный континент медленно превращался в ад благодаря усилиям Варварского короля. Все конкуренты Хахвамаски были убиты под тираническим правлением Варварского короля. Хохвамаска оставил всех позади. Эта ситуация была невероятно удачной для него. Когда он понял, что вернулся в прошлое, он был очень рад, что снова сможет сыграть в эту игру. В то время он никогда не смог бы себе представить, что достигнет такой оптимальной ситуации, но Хорикан поднялся на вершину. Так почему он так себя чувствовал? Как скучно. Из его рта вышел зевок. Он достиг цели, которой всегда шел. Богатство и слава были в пределах его достигаемости и не будет преувеличением сказать, что он был лучшим в этой игре. Тем не менее, недавняя охота на татуированного Скорпиона была самым скучным периодом времени, которое он испытал с тех пор, как начал играть в полководец. «Я никогда не скучал, когда сражался против тормовых охотников». С ним такое было впервые. Пока Хуракан играл в полководец, игра иногда раздражала и злила его. Было много случаев, когда он ругал игру. Однако он никогда не думал, что полководец был скучной игрой. Даже когда он воевал с гильдией штормовых охотников, он был раздражен. Он устал от них, но он никогда не думал, что игра была скучной. Когда он убил пять-шесть членов гильдии штормовых охотников, он почувствовал радость. Он чувствовал себя счастливым. Когда преодолел скорбь в стиле убийцы героев, он наслаждался полководцем все моменты. Хуракан повернул голову. Его окружение было заполнено скелетами-воинами, которые блестяще показали себя в бою с татуированным скорпионом. Скелеты-воины смотрели на него. Они ждали, когда их хозяин даст им новый приказ. Теперь, когда я подумал об этом, они отлично сражаются даже без моей тренировки. Ему припоминались самые разные воспоминания из прошлого. Вначале он беспощадно избивал скелетов-воинов, тем самым обучая их. Но они больше не нуждались в его тренировках. Боевой и скелетов был готовым продуктом. Это было великолепно. Повторное обучение и битвы позволяли им стать экстраординарными воинами. По крайней мере, они имели свой вес в любом бою. Скелеты были лучше, чем большинство игроков, и под его командованием было более сотни скелетов. В ближайшем будущем он также воспользуется древней силой превосходного ранга на Рыцаре Смерти, когда тот станет арангом. Кто сможет соперничать с ним тогда? Дорога Императора? Прямо сейчас перед ним видна Дорога Императора. Если он пойдет по этому пути, он, несомненно, станет лучшим. Однако Хуракану не было интересно, что ждет в конце пути. Хуракан опустил голову. Было похоже, будто он пытался избежать взгляда своих скелетов-воинов. Блять! В конце концов, из его уст вышло ругательство. Тем, кто нарушил его скучный и унылый день, был звонок от его друга. «Я хочу одолжить твое имя, как Хахвамаска!» Свист неожиданно связался с Хураканом, выдавая внезапную просьбу. Прежде чем Хуракан успел ответить на его просьбу, Свист сразу начал объяснять свое положение. Он казался отчаявшимся, как будто его что-то преследовало. «Ты не должен ничего делать. Я знаю, что многого требует от тебя. Просто мне нужно твое имя. Пожалуйста, позволь мне позаимствовать твое имя». Хуракан успокоил его, после чего попросил больше деталей ситуации. Впоследствии Свист спокойно объяснил план, который он придумал. «Я хочу убить варварского короля». Но как ты вероятно знаешь, что 30 гильдий не будут участвовать в рейде Варварского Короля. Поэтому только обычные игроки могут быть собраны для формирования рейдовой команды. Я хочу использовать имя как в маске, для сбора обычных игроков. Если станет известно, что ты сделаешь шаг вперед для рейда Варварского Короля, многие игроки захотят участвовать. И в конце он извинился. Я знаю, что прошу слишком многого. Вот почему, если рейд потерпит неудачу, я скажу всем, что я все выдумал. Я скажу им, что использовал тебя. Но от этого может быть негативная реакция в твою сторону. Я прошу одолжения. Я не могу оставить варварского короля. Даже если это только игра, я не могу просто стоять и смотреть, как он все уничтожает. Я не хочу ждать в надежде, что топ-30 гильзий начнут действовать». И наконец-то Хуракан заговорил. «Так ты хочешь убить варварского короля?» «Игроки уже сыты по горло его действиями. Все очень недовольны варварским королем». Если станет известно, что ты хочешь поймать варварского короля, появится много игроков, желающих тебе помочь. Нет, ты не должен ничего делать. Я скажу это еще раз. Все, что мне нужно, это... Какой метод ты хочешь использовать, чтобы уничтожить варварского короля? Ты должен уничтожить защитные камни на первой фазе. Это будет не слишком сложно. Но у тебя нет никакого метода, чтобы нанести ему урон, когда он выйдет во вторую фазу, называемую режимом штормового приговора. Я исследовал основной сценарий квеста и нашел подсказку. Более того, следующая попытка рейда Варварского короля будет 31 попыткой. Я планирую проверить действенность этого метода. Что это за метод? Метод. Свист сначала рассказал ему о подсказке, которую он смог найти в главном сценарии квеста. А затем он начал объяснять свой метод. Ха -ха -ха -ха -ха -ха -ха. Пока он слушал свиста, из уст хуракана вдруг вырвался смех. Обильный смех указывал на том, что Хуракан был в восторге. Ему было трудно остановить свой смех. прости <свят> Я правда извиняюсь!» Хуракан едва смог подавить свой смех, и он извинился. «Ты был посреди чего-то? Если так, я позвоню чуть позже!» Свист не мог понять, почему Хуракан извинился. Он также не мог понять смеха Хуракана. Все, что он мог сделать, это извиниться. Возможно, он помешал Хуракану, когда тот делал что-то очень важное. Когда он подумал об этом, Свист хотел немедленно прекратить разговор. Он был слишком смущен своими действиями, ведь он пытался таким образом использовать своего друга. «Как и ожидалось, это соответствует моей личности». Хуракан успокоил Свиста. «Да, Хумаска должен это сделать. Это не то, что Хумаска не может сделать. Настоящий Хахумаска обязан за это взяться». Игра была скучной. Более месяца он гриндил, что заставляло его зевать от скуки. И этот разговор заставил сердце Хуракана биться быстрее. Хуракан не хотел избегать таких острых ощущений. Нет, удары его сердца были похожи на звук двигателя, который был необходим Хуракану, когда он играл в полководец. «Можешь быть спокоен. Я пойду и поймаю этого ублюдка. Я убью варварского короля». Сказав это, Хуракан встал. Когда он начал двигаться, скелеты последовали за Хураканом, глядя на его спину. «Я сам поймаю варварского короля». Если верить твоим словам, то большое количество игроков лишь будет мешать. Ты хочешь сделать это один, Хуракан? Даже если это ты, ты не сможешь в соло убить варварского короля. Хуракан отдал команду своим скелетам. Я могу играть в соло. Если нет, я не могу полностью воспользоваться всеми преимуществами. Разумеется, я не совсем буду один. Он отдал свой приказ. Его следующей целью будет варварский король. ту Это был гигант. Его массивные ноги были похожи на два огромных столба. Да, его ноги были огромными, но его большое тело заставляло его ноги выглядеть ничтожными. Это был гигант с длинными толстыми руками. Великан был одет в золотые доспехи. Доспехи были очень кричащими. Их украшали многочисленные драгоценности. И из всех драгоценностей больше всего выделялись драгоценные камни различных цветов. В общей сложности камней было 31. Каждый из них был больше, чем голова человека. Они были настолько яркими, что, казалось, сияли. Самой яркой чертой была голова великана. У него были большие веерообразные уши, как у слона. Также у него был длинный хвост и бивни из слоновой кости. Но глаза не были похожи на глаза слона. Склера его глаз была черной. А зрачки – желтыми. Они были похожи на глаза дракона. Нет, скорее всего, это и были глаза дракона. Семиметровый гигант был защищен золотыми доспехами. Кроме того, он обладал глазами дракона и головой слона. Каждый его шаг заставлял землю дрожать. Он обладал огромной силой и подавляющим присутствием. Его звали Неша. Варварский король Неша. Это существо выполняло приговор дракона. Он превратил в руины сильные и процветающие королевства, которые сражались против дракона на ранней стадии. Он обладал властью дракона и был в состоянии командовать любыми нецивилизованными существами которые по своей натуре были дикими. Он мог командовать всеми подобными существами, которые жили, следуя своим инстинктам. Монстры шли вперед, прокладывая дорогу к королю. Лес казался бесконечным, но каждый шаг короля означал уничтожение деревьев. Монстры, обладающие острыми когтями или другим оружием, вырубали деревья. Те, у кого не было оружия, вытаскивали деревья и камни вместе с корнями. Так создавалась большая дорога достаточно широкая, чтобы варварский король шел по ней. Варварский король делал следующий шаг только тогда, когда путь был открыт. Это была королевская власть. Король был переполнен величественностью, и несколько сотен игроков смотрели на него издалека. Как будто они уже заранее все договорились. Игроки начали насмехаться, унижая варварского короля. Они начали делать злобные замечания в его сторону. Ублюдок, на этот раз мы тебя убьем! Теперь мы знаем правильный метод для второго этапа. Мы знаем, что делать. На этот раз мы тебя поймаем. После того, как злобные заикания утихли, выступил руководитель группы. Приготовить огненную бурю. Мы готовы. Огонь! Ответ был незамедлительным. В сопровождении приказа, облака начали формироваться над монстрами, прокладывающими путь для короля. Облака были окрашены в красный цвет, и они начали обрушивать свое содержимое вниз. Волны пламени начали опускаться к земле, Огненный шторм. Среди ао магии он не мог похвастаться самым большим диапазоном действия. Это было не просто одно заклинание. Несколько десятков огненного шторма были активированы сразу. В мгновение ока на район размером до 5-6 футбольных полей полились ливни, созданные из огня. Дождь превратил деревья в факелы, а растительность в огненные поля. В мгновение ока появилось бушующее море из огня. И это было только начало. Огненные шары! «Бросайте! Бросайте!» Монстры начали паниковать, ощущая тепло от моря огня. Они начали бежать к создателям этого огня. Несколько сотен монстров бежали к игрокам, и огромные огненные шары начали катиться к ним навстречу. Огненные шары катились по полю, пылающему огнем. Они были похожи на снежный ком, катящийся по снежному спуску. Пока они катились, шары становились все больше. Когда огненные шары приблизились к монстрам, Они уже были достаточно большими, чтобы проглотить монстров. Первые ряды монстров были отправлены в полет, как будто они были кеклями. Они были полностью разбиты. Огненные шары не показывали признаков остановки, но они были заблокированы монстрами, которые могли похвастаться большими телами. Средние и большие монстры стояли рядом с варварским королем. Огры, тролли, минотавры и другие крупные монстры. Они вышли вперед, блокируя огненные шары своими телами. У этих монстров не было выбора. Им пришлось блокировать огненные шары своими телами, и крики боли вырвались из их уст. Тем не менее, монстры сделали все возможное, чтобы остановить огненные шары. Они не посмели позволить им приблизиться к королю. А это была воля, выраженная монстрами, блокирующими огненные шары. Они определенно показывали намерение заблокировать любую опасность, направленную на короля. Когда огненные шары были заблокированы, монстры с голосами начали реветь. Глядя в сторону своих врагов, они отдавали приказы. Это был приказ для всех монстров нападать на врагов впереди. По команде монстры начали бежать, как будто они соревновались друг с другом, кто первый добежит до врага. Они бежали вперед с намерением убить каждое живое существо. Команда варварского короля начала движение. Была еще и другая группа, которая бежала с аналогичными намерениями. 200 игроков бежали по дороге, созданной путем уничтожения деревьев и выкорчевыванием камней. Монстры ушли, и игроки побежали по этой широкой открытой дороге. Началась битва. Прошло несколько десятков минут. Бабах! Темные облака начали собираться в небе, сопровождаясь тяжелым грохотом. Глава 186: Варварский король, часть третья. 31-я попытка рейда варварского короля потерпела неудачу. События варварского короля. Все ли будет хорошо? 31-я команда рейда Варварского короля передала сообщение. «Мы знаем правильный метод, но мы не смогли его выполнить». Когда Варварский король появился в первый раз, игроки были рады ему. Они думали, что существование Варварского короля привнесет жизни в полководец, который начал становиться немного скучным. Это мнение разделяли многие игроки. 16 ТОП-30 гильдий вышли из события Варварского короля. Игроки с радостью приветствовали эту новость. В последнее время в полководце происходило множество исторических событий. Они включали в себя эпизод Ледяного Королевства, рейд огнеслизистого дракона и рейд инугаса. Однако большинство обычных игроков не могли наслаждаться этим содержимым. Они играли в одну и ту же игру, но казалось были в другом мире. Вот почему обычные игроки не обеспокоились, когда топ-30 гильдий объявили о своем неучастии. Они не ставили под вопрос действия топ-30 гильдий. Наконец мы получили удовольствие от события. Это совершенно другой сценарий по сравнению с эпизодом «Меморального принца». Нет никаких ограничений. Каждый может принять участие. Это отличается от великих битв. Все игроки могут сражаться. Это будет легко. Выигрыши будут люди, которые убьют его первым. Вот почему все думали, что это их шанс засиять. Они хотели стать главными героями этого грандиозного события. «Если я поймаю варварского короля, я стану вторым пришествием Хохвамаски!» «Я уверен, что убийство варварского короля принесет больше денег, чем выигрыш лотерейного билета!» Хохвамаска получил деньги и славу, играя в полководец. Это был шанс для кого-то стать следующим Хохвамаской. Так думали люди, и они начали действовать соответственно. Но потом они кое-что поняли. Они поняли, насколько глупыми они были. Варварский король безжалостно раздавил ожидания и надежды игроков. Не слишком ли высока сложность рейда варварского короля? Средний уровень монстров рядом с ним больше 220-го. Их число исчисляется тысячами. Если мы оценим это как охотничье угодье, то его можно считать охотничьим угодьем 270 уровня. Варварский король был могущественным. Под его командованием находилось несколько тысяч монстров, средний уровень которых составлял 220-й. Как насчет метода, используемого во время Великой войны? Метод поедания хвоста. Он не работает. Подчиненные варварского короля отличались от оскверненных монстров Великой битвы. Они были умнее. Они также обладали своими уникальными боевыми инстинктами. Но в то же время они были в состоянии двигаться единым строем, как группа. Нет, проблема не в том, чтобы убить всех монстров. Мы можем позаботиться о них, используя крупномасштабную магическую бомбардировку. Проблема в варварском короле. Первый этап не так прост. Разве там не просто нужно разрушить защитные камни? От двух до трех нападающих убивают, когда уничтожают только один драгоценный камень. Однако самой большой проблемой был сам Варварский Король. Варварский Король был силен. В то время как драгоценные камни на его броне были активны, магические и физические атаки не имели никакого эффекта. На первом этапе нужно было уничтожить больше 30 защитных камней, встроенных в броню Варварского Короля. Разрушение драгоценных камней невозможно было сделать с помощью магии. Это можно было сделать только с помощью физических атак. Кроме того, они не могли быть уничтожены одним сильным ударом. Дважды. Не имело значения, насколько сильной была атака. Требовалось два удара, чтобы уничтожить один камень. Боевые способности варварского короля слишком высоки. Управление Агро не работает с этим ублюдком. Это суть проблемы. Уровень сложности варварского короля вне нашей лиги. Квалифицированные нападающие не могут продержаться против варварского короля. Когда игрок приближался к телу варварского короля, тот немедленно реагировал. Если игрок пытался прилипнуть к телу, тот сразу же реагировал, наступая на игроков своими огромными ногами. Он также использовал свои длинные руки, чтобы схватить игроков. Если игрок будет пойман варварским королем, то его дальнейшая судьба быть раздавленным. Из всех 31 попыток рейда на Варварского короля, ни один игрок не выжил, будучи пойманным его руками. Уничтожение защитных камней, по крайней мере, возможно. Проблема заключается во второй фазе. Режим штормового приговора. Но самое худшее и смешное происходило, когда он входил во вторую фазу. Когда все защитные камни уничтожаются, золотая броня Варварского короля потеряет свою силу. Тогда можно наносить как физические, так и магические повреждения его телу. Однако в то же время варварский король выполняет приговор дракона. Грозовые облака начинали заполнять небо, и случайно игрок под ними получал приговор. Приговор был настолько мощным, что танк, полностью экипированный устойчивостью к магии, получал гейм-овер всего от одного удара. Даже если кто-то чудом смог пережить удар, последующий эффект оглушения длился 10 минут, превращая игрока в живой труп. Никакой навык не мог отменить оглушение. Его регенеративные способности еще более читерные, чем режим штормового приговора. Это самая большая проблема. Какая разница, работают ли магические и физические атаки. Он просто восстанавливается от всего полученного урона. По мере того, как игроки сталкивались с такими невзгодами, варварский король показывал почти неограниченную способность к регенерации. Он был монстром среди монстров. Мысль столкнуться с таким монстр-боссом была почти невообразимой. В определенный момент игроки сдались. Теперь все хотели, чтобы кто-то другой поймал варварского короля. Они оставили его в покое, потому что питали такие ожидания. Однако тирания варварского короля на этом не закончилась. «Монстры движутся с варварским королем? Пожалуйста, исследуйте скорость респа, сравнивая регион до и после появления варварского короля». Это подтверждено. Скорость респа монстров сильно уменьшается после того, как варварский король проходит мимо. Варварский король, проходя мимо регионов, забирал всех близлежащих монстров. Никаких монстров не оставалось. В некотором смысле это был самый большой удар для игроков. Когда Дорога Железного Льва была обнаружена, игрокам больше не приходилось стоять в длинной очереди тоннеля Вудука. Они начали пересекать горную цепь ругал по широкой дороге. Именно поэтому значительное количество игроков более двухсотого уровня ступили на Черный континент. Естественно, появилась нехватка монстров. При этом дефицит монстров усугубился, после появления варварского короля, который снижал скорость респа монстров. В итоге полдюжины игроков должны были соревноваться друг с другом за одного монстра. Такая сцена напоминала первые дни игры. Только сейчас ситуация повторялась с игроками выше 200 уровня. Что еще хуже, 5 звезд и 30 топ-гильдий уже захватили лучшие охотничьи угодья. Они воспользовались своим ранним прибытием на Черный Континент. И, разумеется, они не позволяли обычным игрокам охотиться в их охотничьих угодьях. Обычные игроки не могли даже должным образом выразить свое недовольство. Обычные игроки, не как маска. Разве топ-30 гильдии не должны сделать шаг вперед? Разве они не объявили о своем неучастии? Но разве это не нарушение обязанностей, если они ничего не делают? Разве обычные игроки не просили их не принимать участие? Все равно это слишком. Мы даже не можем играть в эту игру. Мы даже не можем охотиться. Прошло 5 часов, как я вошел в систему. Я поймал только 9 монстров. Хомикита Убутсофт! Пожалуйста, на спамте монстров! В конце концов, ключ к началу и концу события был у 30 топ гильдий Обычно игроки хотели, чтобы они использовали этот ключ и закончили события варварского короля. Но топ-30 гильдий не сдвинулись с места. Несколько гильдий пытались что-то сделать. Но им мешали другие гильди. Впрочем, молчание пяти звезд и штормовых охотников было больнее всего, потому что они обладали наибольшим влиянием на Черном континенте. В конце концов, игроки сдались. Часть игроков вернулась на другую сторону горной цепи уругал. Черный континент постепенно возвращался к своему первоначальному состоянию, когда его только нашли. «Хахвамаска хочет поймать варварского короля?» В такие неспокойные времена герой начал движение. Хахвамаска, державший молчание до этого момента. Он был к северу от Красной пустыни, охотясь на татуированных скорпионов Красной пустоши. Но теперь слухи о его движении начали набирать обороты. Даже Хахвамаска не сможет поймать варварского короля в одиночку. Согласен. Даже Хахвамаска не сможет. Игроки были пессимистичны по поводу этих слухов. Хахвамаска был выдающимся игроком, но варварский король был слишком могущественным, чтобы убить его в одиночку. Именно поэтому Хохвамаска собирает игроков для сражения с ним. Он собирает игроков? Из того, что я слышал, он сделает скриншот со всеми, кто будет участвовать. Правда? Он также будет выдавать Хохвамаски, сделанные им. В такой ситуации новый слух набрал обороты. И после этого Хохвамаска выпустил видео на YouTube. Он подтвердил все слухи. «Я сражусь с варварским королем. Пожалуйста, откройте мне дорогу». Если вы создадите мне сцену и задержите монстров, я одолею варварского короля. Битва будет проходить на равнинах Бизма. Там я сражусь с варварским королем. Пожалуйста, мне нужна ваша помощь. Это уже не был слух. Хахвамаска начал движение. Неважно, кто ты. Приглашаем присоединиться всех желающих. Более того, я буду раздавать хахвомаски всем, кто присоединится. Событие началось по-настоящему. «Пожалуйста, не подходите слишком близко ко мне. Это будет выглядеть слишком дружелюбно». «Что?» «Я шучу. Подойди ближе». Была длинная линия. В передней части этой линии игрок, носящий потрёпанную хахвамаску, снимался с маской. Каждый игрок в строю либо носил маску на лице, либо держал ее в руках. Пока игроки ждали в очереди, 50 скелетов танцевали в стороне. Группа скелетов исполняла танец из музыкального клипа Майкла Джексона с Они танцевали без музыки, и это заставляло игроков смеяться, а не хлопать в ладоши. «Скелеты такие милые. Я хочу сохранить одного как питомца». «Ты хочешь сделать одного своим питомцем? Держу пари, он сильнее тебя». «Если как у маска дважды щелкнет пальцами, это место превратится в ад». Также здесь был большой костяной дракон, длиной 20 метров, лежащий в стороне. Игроки поднимались на него, начиная делать снимки. Некоторые даже садились на его спину чтобы выглядеть так, как будто они ехали на драконе. «Я драконий наездник!» «Эй, я хочу, чтобы ты хорошо меня сфотографировал!» В другом углу стоял 10-метровый земляной голем. Игроки производили соревнования по сокололазанию. Это было мероприятие, организованное для нападающих, которые хотели показать свои альпинистские навыки. В мгновение ока нападающие забирались на голову голема. Некоторые игроки, наблюдающие за этим, хлопали в ладоши. С другой стороны, никто из игроков не поднимался вверх по Железному Голему. Железный Голем был слишком скользким, чтобы подняться по нему. Вместо этого Железный Голем использовался в качестве стены, где игроки могли оставить граффити. Это был тематический парк Хумаски. Пару дней назад здесь игроки отчаянно сражались с монстрами. Однако сейчас равнины Бизма погрузились в праздничную атмосферу. Все. Разумеется, Хуракану пришлось сделать все это бесплатно. Так что это сводило его с ума. Хохвамаска стеснул зубы, когда увидел, что очереди нет конца. Хахвумаска ним! Сыр! Сыр! Увидев выражение хуракана, игрок попросил его улыбнуться для своего скриншота. Сыр! Хуракан улыбаясь, сказал сыр. Игрок, казалось, был доволен результатом и сразу дистанцировался от маске проверяя скриншот. Затем новый игрок встал рядом с Хураканом. Скажите, сыр! Игрок сразу же попросил его сказать сыр. И Хуракан не мог отклонить просьбу. «Да, я буду улыбаться». Завтра эти игроки, требующие, чтобы он сказал сыр, будут сражаться с подчиненными Варварского Короля, ставя на кон своей жизни. В тот момент Хуракан подумал о событиях, произошедших пару дней назад. Свист рассказал Хуракану о его плане распространить слух, что Хохвамаска будет участвовать в рейде Варварского Короля. Сначала они распространят слух, а когда слух созреет, Хохвамаска использует свою страницу на YouTube, чтобы собрать игроков. Перед этим Хахвамаска создаст тематический парк на равнине Бизма. Именно здесь должна будет состояться решающая битва. По правде говоря, изначально не планировалось создание тематического парка Хахвамаски. Хуракан хотел выйти с речью к собравшимся игрокам. Он бы сказал, что только они могут остановить варварского короля. Также он предупредил бы их о последствиях, к которым они могут прийти в случае неудачи. Черный континент превратился во вражескую землю. Он хотел еще раз предупредить игроков об этой опасности. Он хотел создать армию сопротивления. Однако все бы проигнорировали его идею. «Кто придет, если ты сделаешь такое?» «Я согласен. Никто не хочет играть в игру под таким тяжелым давлением. Мы играем, чтобы повеселиться. Кто захочет прийти, если он это сделает?» Большинство игроков просто хотели наслаждаться этой игрой. Они не хотели играть в такой тяжелой атмосфере. Немногие люди хотели играть так, как если бы они были под прицелом ружья. Именно поэтому игроки избегали такой отчаянной борьбы. Никто не хотел с собой в опасной битве при таких обстоятельствах. Особенно когда, скорее всего, им придется сделать 48-часовой перерыв после смерти. С другой стороны, игроки не возражали бы отказаться от 48 часов игры, если бы задача оказалась интересной и увлекательной. Они инвестировали бы свое время, если бы это была задача, которую они желали. Как насчет тематического парка? Это будет тематический парк, где игроки смогут прикоснуться к фамильярам хахумаски Нима. Звучит потрясающе. Что на себя нашло? Как ты мог придумать такую идею? Ага. Разумеется, ты никогда не сможешь догадаться до да, такой хорошей идеи. Что? Ты пытаешься нарваться на драку со мной? Так появился план тематического парка Хахвамаски. Они ожидали сильного сопротивления от Хуракана. Но он легко воспринял эту идею. Это удивило их всех. Свист стал представителем их удивленной группы и задал вопрос, который был в голове у каждого. «Тебе это правда устраивает?» На вопрос Хуракан дал очевидный ответ. «Они готовы умереть за меня, так как минимум я должен сделать это для них». «Более того, Юджори прав. Люди играют в эту игру, чтобы весело провести время. Если это не весело, кто хотел бы играть в эту игру?» Хуракан вспомнил ответ, который он дал раньше. «Да, они здесь, чтобы умереть за меня. Поэтому я должен улыбаться им». «Сыр». С самого начала дни жизни полководца были просчитаны. Если бы точным приказ был отдан и им, то Ubotsoft отдала приказ после того, как и им создал полководца. Было приказано создать квесты, которые могли бы выполнить игроки. Было создано три главных сценария квеста. И настройки игры могли изменяться по мере прохождения основной линии сюжета. Каждый сценарий главного квеста должен был иметь содержание, которое продлится год. Они хотели игру, которая после запуска могла быть на пике в течение 3 лет. Команда, которую они дали, была лишь тестовым параметром. Это был тест, чтобы увидеть, сможет ли и им создать и правильно запустить игру. Затем Толбоцов захотела проверить, насколько хорошо их приказ был выполнен. Именно поэтому они выбрали способных и компетентных тестеров для проверки виртуальной реальности. Если все бы прошло по плану, то этот тест должен был продлиться два года. Однако после этого появились две переменные. Первой переменной было том, что степень завершенности полководца была за гранью воображения. Вторая переменная произошла, когда Толбутцов столкнулась с финансовыми проблемами. Они разрабатывали различные проекты одновременно с использованием искусственного интеллекта. Они создали контент в виртуальной реальности, но у них не было бизнес-модели для получения доходов. Поэтому им нужны были инвесторы. В конце концов, они должны были начать получать доход так, как только могли. Они удовлетворили инвесторов, поэтому полководец был запущен раньше назначенного срока. Это сразу превратило Tolbotsoft в нового лидера рынка контента VR. В то время Топ Бигвин сделал свои расчеты. Он выяснил, сколько денег они будут получать, замедлив выполнение квеста основного сценария на один год. Затем он посчитал время, которое ему понадобится, чтобы придумать новый контент который вновь поставит их на вершину. В тот момент Топ Бигвин собрал первоначальных тестеров и предложил им новый контракт. Так появилась гильдия помощников. Сначала гильдия помощников направляла события из тени. Они замедлили прохождение игрового контента. Это было не слишком сложно. Контент под названием квест главного сценария продвигался быстрее всего топ-30 гильдиями. Поэтому они просто должны были контролировать топ-30 гильдий. Но однажды появился игрок, и он был лучше, чем топ-30 гильдий. Более того, невозможно было торговаться с этим игроком или нанять его. Вся тактика, используемая гильдией помощников, не сработала на нем. В конце концов, им пришлось отправить члена по имени Хорус в качестве агента. Он был послан, чтобы взять контроль над топ-30 гильдиями и изменить поток событий в полководце. Конечно, этот план также потерпел неудачу. Однако, важным моментом здесь был тот факт, что не все члены гильдии помощников вышли на свет. Они сформировали мощную группу, находящуюся в тени. Эти опытные игроки могли бы выполнить грязную работу, поскольку их лица не были известны. Наконец настала наша очередь. Я никогда не ожидал, что маска начнет действовать. Мы ждали этого дня. И у нас даже есть шанс стать победителями этой игры. Они ждали этого дня. Давайте еще раз рассмотрим наш план. Наша цель помешать Хаквамаске – который попытается поймать варварского короля. Когда Маску умрет, у него не будет выбора, кроме как воскреснуть в руинах крепости Хирт. Как только он возродится там, пять звезд встанут у него на пути. Мы будем убивать Маску каждый раз, когда он будет возрождаться. Они навсегда уничтожат источник своих бед. Я хочу, чтобы вы, ребята, проникли в толпу, которая будет помогать ему. Мы поможем Маске, но когда варварский король войдет во вторую стадию... После того, как Хахвамаска успешно уничтожит драгоценные камни, мы нападем на Хахвамаску в этот момент. Есть вопросы? Нет. У меня нет. Тогда на этом все. Настало время для нашей мести. Мы должны убедиться, что наши опционы на акции вступят в силу. Это желание заставляло их двигаться вперед. Глава 187. Варварский король. Часть 4. Хорошая работа. Хуракан чувствовал себя опустошенным, потому что ему пришлось встречать и приветствовать несколько тысяч игроков за последние пару часов. Свист похвалил его, и в ответ Хуракан посмотрел на него и покачал головой. Затем он проговорил свою жалобу тихим голосом. «Почему эльфы так важны?» Разумеется, Хуракан знал, почему Свист выступил против варварского короля. Свист не хотел, чтобы эльфийские племена были уничтожены варварским королем. В свою очередь, Свист был причиной, почему Хуракан решил действовать. По сути, эльфийские племена были причиной сдвига внутри полководца. Они были истории, из за кулисной историей, из-за которой начнется эта война. «Прости!» Свист горько усмехнулся и извинился. «Я делаю это не просто так. Я угощу тебя! Чем захочешь при встрече!» На ответ Свиста он промолчал. Вместо этого Хуракан повернул голову. «Равнины Бизма!» Скелетов, големов и костяного дракона, украшавших это место, больше не было. Однако игроки не ушли. Они остались в этом месте. Время от времени скучающие игроки охотились на монстров поблизости. И это было другим развлечением, за которым можно было наблюдать. Их постоянное присутствие было свидетельством тоски, которую они испытывали. Они недавно ощутили уникальное удовольствие внутри полководца. И это было доказательством того, что игроки хотели насладиться этим чувством немного дольше. Это также означало, что игроки в полной мере пользовались тем, что Хуракан должен был предложить. Однако, в это же время, завтра это место станет полем битвы. Это всего лишь игра. Мир изменится всего за один день. И это должно было быть пугающим зрелищем. Однако это не было реальностью. Потому что это происходило в игре, это было не так уж и необычно. И раз это игра, Хуракан разжевал эту истину. Это была игра. Он испытывал новое чувство, которое смутно начал ощущать. Он никогда не ощущал подобного. Хуракан погрузился в свои мысли, пытаясь определить это смутное чувство. Во-первых, 6322 человека записались на участие в рейде. Слова свиста вытянули хуракана обратно в реальность. Целью тематического парка Хохвамаски было собрать силы союзников, которые присоединятся к нему в этом рейде. Однако Хуракан не сказал, что сыр бесплатный. Он не мог заставить этих игроков участвовать, но он получил подписи от игроков, которые собирались участвовать в рейде «Варварского короля». Их было 6322. Соотношение неплохое. Но самое главное, было зарегистрировано 2351 танк. Это довольно большое число. Танки были самой важной позицией в выполнении их плана. И число танков, которые подписались, было больше, чем ожидалось. Они все выше 200 уровня. И уже закончили свое второе продвижение. Это означает, что такой силы будет достаточно, чтобы соперничать с тремя или четырьмя топ-30 гильзиями. Более того, эти игроки остались на Чёрном континенте, даже учитывая это событие. Их навыки выше среднего. Они не проверяли качество игроков, но по умолчанию эти игроки были выше среднего. Даже с появлением Дороги Железного Льва было трудно охотиться на Чёрном континенте. Решающим фактором было то, что Чёрный континент прямо сейчас находился в хаосе. Тем не менее, эти игроки отказались уйти, и их воля к сражению все еще пылала. Не считая навыков и внешних факторов, С точки зрения психической выносливости, они также были выше среднего. «Если половина будет участвовать, у меня не будет жалоб». Услышав слова Хуракана, Свист помрачнел, но все же кивнул. С точки зрения сборов людей, число было сверх его ожиданий. Как и ожидалось от Хохвамаски. Это почти заставило Свиста вздохнуть от восхищения. Если бы Свист использовал репутацию Хохвамаски для сбора игроков, он не смог бы собрать 6000 игроков. Возможно, он не смог бы собрать даже 3000 игроков. Тем не менее, не все собравшиеся здесь собираются участвовать в битве. Им повезет, если хотя бы половина выступит вперед. Это все равно составит 3000 игроков. «Они придут! Ты сказал им столько заманчивых слов!» Выслушав его ответ, Хуракан начал симуляцию битвы, которая будет происходить завтра на равнинах Бизма. «Они должны продержаться один час. Варварский король». Он был монстром среди монстров, который уничтожил множество рейдов. Это был самый безжалостный монстр-босс, появившийся в полководце. Он обладал особыми характеристиками, навыками и уровнем сложности, которые заставляли людей проклинать его. Однако в течение последнего месяца игроки не просто игрались. Они пытались 31 раз убить его. Это была немаленькая цифра. Десятки тысяч игроков рисковали своими жизнями, выступив против варварского короля. И медленно, но уверенно они составляли правильный метод по убийству варварского короля. После этого они вновь собирали рейд, чтобы увидеть, работает ли метод, который они разработали, и он работал. Они были похожи на слепого, ощупывая ноги слона, чтобы подтвердить, что это слон. Затем появились новые товарищи Свиста. Одного из них называли «Человек-квест», и он придумал гипотезу, используя всю информацию, которую собрал относительно квеста главного сценария. Это должно было быть сделано во второй фазе, называемой режимом штормового приговора. Что бы случилось, если бы можно было заманить варварского короля под штормовой приговор? Это было бы похоже на сцену в фильме, где выпущенную самонаводящуюся ракету приманивали обратно к врагу. Штормовой приговор был приговором дракона. Будет ли варварский король в порядке от такого удара? Даже если он переживет удар, вступит ли в силу статус оглушения? Эта гипотеза была приведена в действие и опробована в 31 рейде Варварского Короля. Рейд провалился, но он принес полезные результаты. Так они нашли способ пройти вторую фазу. Когда удары молнии падают тебе на голову, было бы самоубийством пытаться атаковать сильнейшего монстра в полководце. Тем не менее, это была также самая важная часть в победе над Варварским королем. Жертва. Необходимо было принести в жертву много игроков, чтобы пройти первую стадию Варварского Короля. Ей нужно будет еще больше жертв, чтобы приблизиться к нему на второй стадии. Тогда приговор неизбежно упадет на него, но игроки должны были мириться с жертвами. От начала и до конца варварский король требовал жертв отбросивших ему вызов игроков. «Ты правда собираешься убить его в одиночку?» Однако Хуракан планировал убить такого противника в одиночку. «Просто заблокируйте других, чтобы никто мне не мешал». Это была нелепая задача. Нельзя было даже сказать, что это было глупо потому что это было абсолютно абсурдно. Однако Хуракан настаивал на выборе этого пути. Хуракан хотел этого не потому, что он отстаивал имя так Атаки варварского короля, маршрут, метод и скорость. Все в моем уме. Единственное, что я не могу предсказать, это нарушители. Было две причины, по которым он решил действовать в одиночку. Во-первых, могли появиться нарушители. Существовало бесчисленное количество людей, которые плохо думали о Хуракане. Они не будут просто сидеть сложа руки, поедая попкорн. Более того, шесть тысяч игроков не прятались за деревьями, пытаясь скрыть свои личности. Нет, его врагам даже не нужно было прятаться. Нарушители просто должны были прийти на равнину Бизма утром и присоединиться к битве. Кто мог им запретить? Это была проблема с фестивалем. Нельзя было помешать людям присоединяться. Более того, мне будет комфортнее сражаться в одиночку. Чтобы победить варварского короля, нужно было пройти две фазы. И если кто-то хотел убить варварского короля на его второй фазе, нужно было приманить его особую способность, называемую штормовым приговором. Эта атака была нацелена на одного игрока в пределах своего диапазона. Именно поэтому выбранный целью человек должен был приблизиться к варварскому королю в течение трех секунд. Это также было причиной, почему все говорили, что этот метод невозможно осуществить. Но Хуракан думал иначе. Что произойдет, если в зоне действия штормового приговора будет только один игрок? Тогда поиск цели не будет иметь значения. Было ясно, кто будет целью. И именно поэтому Хуракан решил пойти в одиночку. «А, мне будет удобнее. Но я не говорю, что это будет легко». Услышав последние слова Хуракана, все проглотили свои доводы и просто согласились с ними. «Эта игра слишком хлопотная». «Она не просто хлопотная. Она чертовски трудная». Пока они выражали свое раздражение, Хуракан снова посмотрел на равнины Бизма. Завтра он будет танцевать с Варварским королем. Это будет жаркий танец в сопровождении спускающихся с небес молний. Он будет танцевать вокруг Варварского короля, пока система не сообщит ему, что он стал объектом штормового приговора. Он приблизится к боссу, отступит и продолжит свой танец. С другой стороны, будет довольно легко назвать видео. «Ты уже выбрал название?» «Конечно». Если я не буду получать доходы от своих видеороликов, я не смогу играть в эту игру. Названием будет «Танцевальный зал». Танцевальный зал? Добро пожаловать в танцевальный зал. Почему ты выбрал такое название? Это будет танец, который может исполнить только Хахвамаска на данном этапе. Я хорошенько развлеку его танцем. В настоящее время на равнине Бизма собралось около 5000 игроков. Команда Хахвамаски готовится к рейду. Топ-30 гильдий еще не появились. Я здесь, чтобы присоединиться к этому историческому событию, которое не будет транслироваться по живым каналам. Равнины Бизма. Многочисленных игроков всех типов можно было увидеть на обширные равнине. Самыми загруженными игроками были те, кто пытался записать каждый шаг этого процесса. Они хотели задокументировать его, чтобы потом продать кадры рейда Варварского Короля. Хахва Маска отказался от претензий на единственные права в отношении использования видеорейда для получения прибыли. Он позволил любому записывать и использовать его кадры. Разумеется, это был небольшой подарок тем, кто решил сразиться вместе с ним. Люди, которые сражались бок о бок с ним, могли записать весь процесс. Кроме того, они могли делать все, что хотели с видео. Тем не менее, здесь также собрались жадные игроки, подобно Рою Комаров. Когда один человек улыбался в благодарность перед такой щедростью, Другой человек показывал коварную улыбку. Эти игроки только хотели заработать денег, и они не собирались помогать в рейте. Эти игроки постоянно перемещались по равнине Бизма, и постоянно можно было услышать звуки их голосов, хотя это больше походило на низкое комариное жужжание. Программа, записывающая их голоса, позволила ослабить звук их голосов, поэтому построение не могло услышать голоса этих игроков. Можно было просто услышать слабый шум. С другой стороны, игроки, которые пришли сюда за Хахвомаской, делали последние приготовления. Я объясню вам план. Масштабная магическая бомбардировка будет использоваться для уменьшения числа монстров вокруг Варварского Короля. После этого монстры, естественно, сагарятся на магов, а танки заблокируют их. Мы сфокусируем первую линию сражения и откроем путь в других местах. После создания первой линии сражения, команды нападающих начнут движение с восьми направлений, открывая больше путей. Священники, маги и танки пройдут по этим путям. Затем мы должны заблокировать монстрам путь назад, чтобы они не помогали варварскому королю. Наша роль – это обеспечить сцену, на которой Ахвамаска сможет сосредоточиться на сражении с варварским королем. Вчера эти игроки наслаждались праздничной атмосферой. Но эта тактика заставила их чувствовать себя подавленными. Они должны были слушать ее снова и снова. И они не просто слушали. Они также открыли голографическое окно и начали рисовать симуляцию боя. Их позиции обозначались точками на поле боя. «Значит, мы должны запереть мотор с обеих сторон танками? Из-за этого много танков умрут. У нас нет выбора. Нам нужно сформировать стену с обеих сторон, чтобы Маска мог сражаться один на один с Варварским королем. Я сделал приблизительную оценку и думаю, у нас около двух тысяч танков. Наверное, половина будет отправлена обратно в руины крепости Хирд. Если только половина погибнет, нам повезет». Если их маска потерпит неудачу, нам, скорее всего, придется убегать с мыслями «беги или умри». Предсказанные результаты не выглядели очень-то вдохновляющими. Разумеется, это не выглядело бы хорошо. Во-первых, рейд Варварского Короля был спроектирован таким образом, чтобы жертв было очень много. Этот рейд требовал больше жертв по сравнению с любыми другими рейдами монстров-боссов. Так уж решила система полководца. Во-вторых, здесь собрались игроки, которые уже имели опыт рейда на Варварского Короля. Были даже игроки, которые участвовали во всех 31 рейде «Варварского короля». «Наверное, я сегодня умру». Именно поэтому слова беспокойства исходили от игроков. Черт, я не знаю, почему я добровольно испытываю такие трудности». Были также слышны слова жалоб. «Я должен бросить эту игру! Фу». Все вздыхали, но этого следовало ожидать. Тем не менее, они тщательно готовились к предстоящему бою. Даже когда говорили эти слова. «Давайте все подключимся к голосовому чату». 1-1. голосовой чат. Я хочу, чтобы члены моей команды подняли руки. Члены нашей команды должны сказать, бой, после получения своей позиции, повторите свои роли еще раз. Это битва, в которой участвует пять тысяч человек. Очень важно, чтобы все держали свои позиции. Пожалуйста, не уходите за пределы своих позиций». Они были экспертами. «Не пытайтесь бояться умереть. Если мы потеряем черный континент, мы потеряем наше единственное угодие. Просто закройте глаза и достойно примите смерть». «Возвращение в руины крепости Хирд все равно займет столько же времени, сколько и смерть. Это всего лишь смерть. Это не то, что мы не испытывали раньше». Это были игроки, которые достигли 200 уровня и второго продвижения. Они имели навыки играть на черном континенте. А это не было результатом, которого можно было достичь, просто играя в полководец в течение длительного времени. Нужно было быть прилежным, и в игре нужно быть лучше других. Более того, нужно было любить эту игру. Поскольку это была только игра, Члены семьи и друзья ругали их за то, что они слишком много играли в эту игру. «Когда ты образумишься?» «Как долго ты будешь играть в эту игру?» «Опа, предпочитает эту игру больше, чем меня?» Полководец стал частью их жизни, поэтому эти игроки часто слышали подобные вопросы. Для достижения нынешних результатов им пришлось смириться с этими подводными камнями. Случайные игроки? Они определенно не были такими. «Отлично! Давайте подготовим магов!» «Порядок атаки. Будет огонь, молния, ветер, затем лед. Пожалуйста, запомните это. Варварский горой приближается к нам. Команда огня, приготовиться!» На самом деле их называли диванными игроками. Однако в полководце они были экспертами. Они были ветеранами сотни сражений. Они были экспертами, способными повернуть ход битвы. Таковыми были люди, собравшиеся здесь. Они сделали свое решение. В этой битве они падут в пылу славы. Им нужны воспоминания, которые они смогут вспомнить в конце жизни, как геймеры. «Черт возьми, они похожи на рой муравьев, идущих вперед!» «Ну разве мы не собрались достаточно игроков, чтобы теперь тоже походить на рой муравьев?» «Думаю, это первый раз, когда я вижу больше пяти тысяч игроков, собравшихся в одном месте!» Именно так начался бой, оставшийся в истории полководца. Все началось с огненного дождя. А это было заклинание «Огненный шторм». «Ого! Посмотри на эти облака!» Облака, окрашенные в красный, начали собираться в небе над варварским королем и его подчиненными. Монстры, которые быстро что-то почуяли, подняли глаза на облака. Они показывали свою настороженность. И в следующий момент облака начали выплескивать огненный дождь. Диапазон дождя был огромным. Было трудно вычислить площадь, используя футбольное поле в качестве примера. Казалось, дождь обрушивался на регион, достаточно большой, чтобы называть его «маленьким городом». Более того, дождь использовала растительность на равнине Бизма, в качестве топлива. И огонь начал еще более яростно распространяться. Как будто дождь вызвал наводнение, он создал море огня. «Катите огненные шары!» Большие огненные шары начали катиться по морю огня. Огненные шары испускали грубые звуки, катясь вперед, подобно неконтролируемому поезду. Катясь по полю огня, они росли в размерах. Они доросли до настолько огромных размеров, что маленькие монстры перед ними – были подобны кеглям перед шаром для боулинга. Тем не менее, монстры отказывались быть побежденными, как беспомощные кегли. Монстры, получившие урон, перешли в наступление. Они начали выбирать свои цели через агр. Когда выбор закончился, они начали двигаться, желая уничтожить тех, кто причинял им боль. Самым быстрым были четвероногие монстры. Монстры, которые выглядели как волки, львы и подобные животные, отделились от орды монстров. Они возглавили всех. Приближаются! Бафы готовы? Да, все сделано. Команда 29 готова. Команда 33 готова. Глаза бегущих монстров были красными, и они выпускали угрожающий вой. Когда первые ряды монстров приблизились достаточно близко, танки вышли вперед. Каждый из них держал щит в левой руке, а в правой руке оружие. Танки заняли первые ряды, готовые встретить монстров. После того, как танки заняли позиции, они больше не двигались. Они стали большой и длинной стеной. «Битва уже началась!» Ха, А откуда вы видите рейд?» «Мой друг участвует в рейде, и он транслирует его для меня!» «Пожалуйста, поделитесь ссылкой!» «Я тоже хочу ссылку!» В этот момент мир онлайна был беспокойным. Во многом это было историческое событие, ведь в этом событии не участвовали топ-30 гильдий. Рейд варварского короля проходил силами обычных игроков, поэтому поклонники полководца были очень заинтересованы им. Интерес достиг пика. Однако официальной прямой трансляции этого события не существовало. Дерьмо! Почему они не транслируют рейд на живом канале? Если у них есть чувство чести, они этого не сделают. Они до сих пор занимали задние места, собирая сливки в своих охотничьих угодьях. Было бы не очень хорошо, если бы они начали транслировать этот рейд. Я лучше посмотрю видео как в маске позже. Прямой эфир? Какая шутка. Давайте просто дадим как в маске прямой эфир. Я согласен. Я согласен. Топ-30 гильдии, обладавшие живыми каналами, не имели прав транслировать это событие. Они целенаправленно позволили тирании варварского короля продолжаться. И большинство из топ-30 гильдий наслаждались игрой в лучших охотничьих угодьях, которые они захватили. маска и обычные игроки делали историю, но топ-30 гильдий не имели права извлекать из нее прибыль. Битва на сцене равнин Бизма была для обычных игроков. Она была для игроков, которые не смотрели на прибыль. Это был этап, где собирались их мечты, надежды и воля. Во многих отношениях они были здесь, чтобы просто наслаждаться игрой. И кто же был причиной этого? Какое грандиозное зрелище! Хуракан наблюдал за этой сценой, забыв, как дышать. Он ждал этой битвы. В глазах Хуракана эта битва сияла ярче, чем любая другая битва. Грандиозное зрелище! Это было правдой. До возвращения в прошлое и после он участвовал в бесчисленных сражениях но никогда не видел сцены, которая сияла бы так же ослепительно, как это. Это грандиозное зрелище. Здесь собралось более пяти тысяч игроков. Они метали магию, размахивали мечами, поднимали щиты и молились за одного игрока. Кроме того, это было только начало. Они будут продолжать сражаться, и сражение даже не позволит им сделать передышку. По крайней мере, им придется сражаться в течение часа. Конечно, будут некоторые игроки, которые выйдут из системы, отказавшись от этой мучительной битвы. Также будут некоторые игроки, которые избегут. Но с другой стороны, значительное количество игроков уже приняли с конца игры. Они будут сражаться до самой смерти. Большинство игроков, которые погибнут здесь, пострадают. Никто не признает их смерти. Они получат конец игры, и им придется страдать от последствий в реальной жизни, будучи отстраненными от игры в течение 48 часов. Топ-30 гильдий выдавали компенсацию игрокам погибшим в рейде. А стиль боя маски имел высокий риск, но и высокое вознаграждение. Но обычные игроки были другими. Их мотивация была чище. Да, я всегда мечтал сражаться на сцене вроде этой. Хуркан мечтал об этом зрелище. Он мечтал об этом этапе. Он хотел быть главным героем, которому игроки создадут сцену. Они подбадривали его, жертвуя своими жизнями за бесплатно. Эта сцена... То же самое было и до того, как он вернулся в прошлое. Он хотел быть на самой яркой сцене с гильдии Хохвамаски. Он хотел стоять здесь, с людьми, которые страдали вместе с ним. Кроме того, он хотел оставить после себя наследие с этими людьми на сцене. Вот почему чувство предательства, которое он ощутил, было намного глубже. Он хотел посмотреть на это зрелище вместе с ними, но они предали его. Может, поэтому он и восстал против всех? Хм. Конечно, память из тех времен не будет оставаться в коллекции воспоминаний, который он не хотел бы забывать. Нет, он больше не будет обязан этим воспоминаниям. Сегодня будет последний день, когда он почувствует сожаление и гнев от этих воспоминаний. Да, мой выбор не был ошибкой. Теперь у него не было причин сожалеть. Хуракан настроил таймер взрывных костей в теле костяного дракона. Затем он оглянулся на скелетов воинов, которые выстроились в линию в своих костяных доспехах. Момент, когда хуракан должен был выступить, приближался. Глава 188. Варварский король. Часть 5. «Мы прорвались! Путь открыт!» Битва началась, и на монстров полилась магическая бомбардировка, посланная магами. После этого танки создали линию, не давая монстрам достичь позиции магов. В то время как обе стороны сражались, пытаясь уменьшить количество каждой стороны, восемь команд начали прорезать путь в орде монстров. «Прорывайтесь! Прорывайтесь!» Нападающие, видите священников и магов? Поторопитесь и пройдите в брешь. Большое количество игроков начало пробиваться по проложенному пути. Затем игроки начали строить еще одну стену, становясь спиной к варварскому королю. Со стороны могло показаться, будто они защищали варварского короля. Мы на позиции. После укрепления ваших позиций я хочу, чтобы целители держались поближе к танкам. Вы, ребята, отвечаете за тех, кто будет отрываться от толбы. Если ситуация безвыходная. «Маги должны использовать магию, чтобы вернуть Агром. Сообщение для команды магов. «Пожалуйста, воздержитесь от использования ауе магии. Используйте прицельную магию. Я скажу это еще раз. Пожалуйста, воздержитесь от использования ауе магии. Мы должны создать кольцо. Вам придется сражаться, используя только магию на одиночных целях». Эта стратегия была названа планом Пончик. План, разработанный, чтобы остановить монстров, пожелающих вернуться назад и защитить варварского короля. Танки блокировали им дорогу обратно. Должна была образоваться стена. Варварский король будет в центре, а игроки и монстры будут формировать форму пончика. В этом и заключалась суть плана. вымаска готовится! Пустое место в середине пончика будет тем местом, где будут сражаться Хахвамазка и Варварский король. Начало будет объявлено костяным драконом. Костяной дракон взлетел высоко в языков неба и первым атаковал варварского короля. Его тело было 20 метров в длину, и огромный костяной дракон был ужасающим. Он был создан с использованием костей монстров 220 уровня, типа дракон. Поэтому он заслуживал своей стоимости. Ингредиенты стоили как минимум десятки тысяч золотых. Костяной дракон приземлился перед варварским королем, и оставшиеся возле варварского короля монстры сразу же атаковали его. Все большие монстры прилипли к огромному телу костяного дракона. И через несколько секунд... В теле костяного дракона было заложено больше тысячи костяных бомб. И в мгновение ока все монстры, прилипшие к костяному дракону, были поглощены взрывом. А это был сигнал. Кахвамаска начинает действовать. Когда сигнал был дан, Кахвамаска вступил на сцену. Он начал бежать к тени, которая была вымощена жизнями игроков. Скелеты воинов бежали рядом с Кураканом. В мгновение ока его группа перепрыгнула через стену, сделанную игроками. О, это Кахвамаска! «Хахвамаска Ним, посмотрите на меня!» «Он не посмотрит на тебя. Он смотрит только на монстра перед собой!» «Ты единственный, кому мы доверяем, Хахвамаска!» «Пожалуйста, убей варварского короля!» маска и скелеты пролетели над головами, как воробьи в полете. Танки, священники, нападающие и маги кричали ему слова поддержки. Маска оставил подбадривающих игроков позади, приближаясь к варварскому королю. Количество монстров, блокирующих путь к маске было немногочисленным. Костяной дракон был использован в качестве наживки, и его взрыв смертника вывел большинство монстров из строя. Скелеты-воины отвечали за уничтожение оставшихся монстров. Пока хуракан снижал свою скорость, скелеты-воины пробежали мимо Хуракана, нападая на монстров. Несколько скелетов без колебаний направились к самому большому врагу своего хозяина. Они бесстрашно устремились к варварскому королю. Варварский король до сих пор ничего не делал, но он начал двигаться в ответ на приближающихся скелетов. Длинный нос варварского короля качнулся, подобно кнуту. Всего за один взмах, два скелета воина, приближающихся к варварскому королю, были разбиты на фрагменты. Тем не менее, один смог уклониться, и он приблизился к ногам варварского короля. Скелет воин ударил по драгоценному камню, встроенному в броню варварского короля. Он смог ударить его только один раз. И после своего единственного удара, его сразу же схватила рука варварского короля. Скрип, хруст. Скелет был экипирован костяными доспехами и комплектом татуированного скорпиона. Однако он был раздавлен в одно мгновение. Воины-скелеты были непобедимы против большинства здешних монстров, но он был легко сломан, как будто он был игрушкой в руках варварского короля. Воины-скелеты взорвались, выпуская я татуированного скорпиона. Но это не повлияло на варварского короля. Однако, взрыв, разразившийся в руке варварского короля, имел другую эффективность. Рука варварского короля была заморожена. Взрывные кости имели в себе свойства древней силы превосходного ранга, древней силы легендарного ранга, древней силы мифического ранга и древней силы мороза. Этот взрыв заморозил варварского короля на три секунды. 3 секунды было прекрасной возможностью. Хуркан бросил костяное копье. Костяное копье полетело к плечевому доспеху и вонзилось в камень красного цвета. Это была удивительно точная атака. Однако некогда было восхищаться точностью Хуракана. Это было сражение со временем. Игроки не смогут вечно держать монстров. Более того, скелеты и другие, призывающие Фимлияры, не смогут продерживаться долго против Варварского Короля. Он должен был уничтожить 31 защитный камень за короткий промежуток времени. Чтобы сломать защитный камень, требовалось как минимум два удара. Это означало, что ему нужно было атаковать 62 раза, чтобы уничтожить все защитные камни. Если каждая атака будет занимать минуту, Нужно было потратить час на уничтожение драгоценных камней. Вот почему Хуракан остался на месте. Он знал, что нужно было делать. Он хотел нанести точные атаки по защитным камням. Всего за мгновение он уже нанес два удара. Он был Хураканом. Он был гениальным человеком. В виртуальной реальности его навыки и талант не имели себе равных. Он был необыкновенным гением, который бросил вызов здравому смыслу. Если бы он был магом, Баллисте, скорее всего, пришлось бы отказаться от своего титула в пользу Хуракана. Копье Хуракана полетело по невероятной дуге, и оно вновь ввандилось в драгоценный камень плечевой брони. Треск. Первый защитный камень был уничтожен. -а -а! В этот момент варварский король издал вой, который мог сделать только зверь с носом слона. Звук продолжался долгое время, как будто гудок корабля. Хуракан неосознанно сказал ему, «Подходи ко мне». «Давай покончим с этим!» «Он сделал свой ход!» На ожесточенном поле битвы нападающие пытались провести разрушение брони, в то время как танки держали агромонстров на себе. Когда броня была сломана, маги обрушивали свои магические заклинания на монстров. Священники старательно передвигались, пытаясь спасти как можно больше жизней. В такой битве члены гильдии помощников спокойно убивали монстров. Приказ пришел к девяти игрокам, которые скрывались в толпе. Они приложили разумные усилия, чтобы убить монстров перед собой, и после покинули свои позиции. Они начали перемещаться. Они двинулись к кольцу, поддерживаемому игроками, которые жертвовали своими жизнями. «Эй!» Вдруг кто-то позвал их, но они действовали так, как будто не слышали этого человека. Наоборот, они удвоили усилия, чтобы добраться до центра. Конечно, они не могли делать то, что им было угодно. Были игроки, которым было поручено иметь дело с неизвестными переменными. И эти игроки заблокировали путь гильдии помощников. «Эй, это место закрыто!» Члены гильдии помощников остановились, глядя на игроков перед ними. Они не думали о том, драться им или нет. Они думали о способе, который позволит им как можно быстрее расправиться с игроками перед ними. Размышляя об этом, они внимательнее присмотрелись к противникам, переграждающим им путь. И вдруг в их глазах появилось слабое мерцание осознания. «Красные буйволы? Штормовые охотники?» Они наконец поняли, кто преграждал им путь. На равнинах Бизма собралась группа из 200 игроков. Эта большая группа была скрыта от всех глаз, и они наблюдали за развивающейся битвой. Игрок в красных одеждах также наблюдал за полем боя. «Ммм...» Когда он наблюдал за полем боя, ему вдруг приступил телефонный звонок. «Алло?» «Хач!» Лишь подняв трубку, он услышал гневный крик. Но он не нахмурился и не злился, услышав этот крик. Вместо этого он улыбнулся и спросил. «А? Кто это? Ты хочешь разорвать договор о неучастии?» Звонившим был Хорус. А разумеется, Хач знал, кто звонил. Он ответил на звонок, уже ожидая, что Хорус позвонит ему. «А, а о чем ты вообще говоришь?» «Ты смеешь! Как ты смеешь так нас обманывать?» «Обманывать? Ты о чем?» «Хач! У нас дружеские отношения. Мы, правда, заключили контракт?» «Ты сукин сын! Думаешь, тебе это сойдет с рук?» Я спрашиваю, потому что я правда не знаю, о чем ты говоришь. Что я сделал неправильно? Ты сказал, что я сделал что-то не так, но у тебя нет контракта. У тебя есть доказательства, которые будут предоставлены в суде? Ты ублюдок. А, если ты хочешь более подробно поговорить об этом, то можешь позвонить адвокату нашей гильдии. У нас очень дорогой адвокат. Так что не делай ничего опрометчивого против нас. Ах да, я записываю наш текущий разговор. Когда-нибудь тебя могут вызвать в суд. Так что будь осторожен. Когда звонок закончился, Хаху подошла к Хачу. Кто тебе звонил? Ах, это была моя девушка. Хач, как всегда, легкомысленно ответил. Что? Но на лице Хаху в одно мгновение появилось выражение ужаса. Это было за пределами описания. Хача опешил, когда увидел ее выражение. Ее выражение было наполнено шоком. И она выглядела так, как будто мир вот-вот рухнет для нее. Нет, это был кое-кто, кого я знаю. Это была шутка. Обычно он дразнил ее, но выражение лица Хаху было слишком невероятным, поэтому Хач неосознанно остановился. «Ты меня удивил!» Со словами Хача выражение Хаху мгновенно изменилось. Она снова надела убийственное выражение. Увидев Хаху в ее обычном состоянии, Хач смог прийти в себя. И он ответил в своей обычной манере. «Почему ты удивилась, когда я сказал, что у меня есть девушка?» «Это странно. Ты интересуешься мной? Я тебе нравлюсь?» Вместо ответа Хаху уставилась на Хача. Той, кто прекратила это странное зрелище, была Шир. «Это была гильдия помощников?» «Да». Как только он ответил на вопрос, игрок быстро подошел к ним. Это был игрок, носивший внушительный шлем с рогами. Никто иной, как мастер гильдии красных буйволов, Маладор «Мы встретились с членами гильдии помощников!» Шир сразу задала вопрос. «Что в итоге?» «Они все еще в бою. И они довольно трудные противники». «Я хочу, чтобы вы показали им свои навыки». Если вы не сможете этого сделать, мне не стоило платить непомерную сумму денег, чтобы покупать ваши гильдии. Чев показал неловкую улыбку, вместо того, чтобы ответить ей. Теперь он был в таком положении, где должен был следовать каждому ее приказу. Он не мог просто игнорировать ее слова. Я сделаю все возможное. При ответе Чева Шир повернула голову к полю боя. Они были на равнине Бизма. И она смотрела на Хахмаску, который танцевал с варварским королем на сцене, сделанной игроками. Хач осторожно спросил ее. «Что вы будете делать, если Хахвамаска отклонит предложение?» «Мы используем другой план». «Тогда это будет война с Хахвамаской?» Шир не ответила ему. Она смотрела на поле боя с невозмутимым лицом. Хуракан еще не использовал все свои карты. Каждый раз, когда он подвергался опасности, он доставал карту. Когда 50 скелетов воинов, которые он призвал заранее, снова собрались в фрагменты скелетов, Хуракан вызвал рыцарей скелетов. Скелеты рыцарей были верхом на скелетах конях, и они бесстрашно ринулись в бой против варварского короля. Удары, бежать! Рыцари скелетов использовали подвижность своих коней, подвергаясь минимальному риску. Менее осведомленный человек, вероятно, ошибочно принял скелетов рыцарей за рыцарей смерти. Другими словами, это было доказательством того, что скелеты рыцарей Хуракана прошли через бесчисленное сражение высокого уровня. Если бы не Хуракан, скелеты воины и не имели бы такого превосходного боевого ИИ. Он был глубоко тронут их навыками. Казалось, он был родителем, смотрящим на своих детей. В их лучах славы. Однако в какой-то момент он перестал умиляться. В конце концов, скелеты Ризари могли только выиграть некоторое время. В итоге скелеты Ризари покинули сцену, и на их месте начали появляться големы. Четыре голема заимствовали внешний вид огров, используя навык глиняной лепки. Големы были достаточно большими, чтобы соперничать с размером варварского короля. Тем не менее, големы не могли продерживаться так же долго, как скелеты рыцари. Хобот варварского короля был достаточно мощным, чтобы уничтожить земляного голема и ледяного голема одним ударом. Демоническая сила варварского короля раздавила железного голема. Огненный голем был самым жалким из всех. Варварский король даже не обратил внимания на пламя, созданное огненным големом. Огненный голем был огнем на вершине свечи в день рождения варварского короля. Однако время, купленное големами, было драгоценным. Хуракан смог вызвать рыцаря смерти благодаря их жертвам. После появления рыцарь смерти устремился в сражение с варварским королем, как будто хотел отомстить за големов. Рыцарь смерти был единственным, кто мог сражаться на равных с варварским королем. Рыцарь смерти не отступал. Когда появился рыцарь смерти, навык бессмертия был немедленно активирован, и он пробудил больше скелетов воинов и рыцарей. Раздавленные скелеты снова приняли форму, выражая свою бессмертную волю к варварскому королю. «Спасибо вам!» Хуракан был глубоко тронут их усилиями. «Спасибо вам!» Хуракан был благодарен подвигам своих скелетов. «31 защитный камень был уничтожен!» Хуррикану удалось уничтожить 31 защитный камень. А Это была 48-я минута сражения. В этот момент хуракан впервые открыл рот. Вторая фаза начинается. Голос хуракана был низким. Если бы рядом с ним кто-то стоял, они бы не смогли его услышать. «Вторая фаза начинается!» Тем не менее, он говорил через свою программу голосового чата. «Вторая фаза начинается!» «Вторая фаза сейчас начнется!» «Начинается вторая фаза!» Это было похоже на эхо. Одна и та же фраза заполнила поле битвы за считанные секунды. Хуракан потянулся к своим часам. Он настроил часы на второй слот и закричал. «Включить слот!» Грохот собирающихся молний. В то же время в небесах начали звучать отголоски грома.